Все было готово для встречи гостей, и Такей Ита отправился, чтобы припроводить в свою типе некоторых, пользующихся особым уважением людей. Он вернулся, ведя под руку старика, согнувшегося под бременем лет. Белый Коклунь-старец был жрецом стойбища, К нему относились с суеверным благоговением, и в совете вождей он был наиболее авторитетным человеком. Рядом со старцем шел Дакота, выражение лица которого свидетельствовало. Незаурядном уме и большой силе воли. На плечах накидка из разрисованной бизонью шкуры, и опять же шлейф из орленых перьев и украшение из рогов бизона, которого удостаивались лишь немногие воины и вожди, отличавшиеся особенной доблестью и мудростью. Рога на маленькой горностаевой шапочке по размеру были меньше настоящих. Бизонья рога распилены Поперек, на небольшой кусочки были подвижно соединены между собой. Они шевелились при каждом движении головы. Шлейф из перьев был прикреплен сзади горностаевой шапочки. Тобиус догадался, что перед ним Сити Булл, самый влиятельный вождь и жрец племени Дакота. «Итак, он тоже здесь, они в блэк Хилсе. Такей Ито проводил обоих гостей на почетные места. За ними вошли в палатку остальные приглашенные и расположились у огня. Был здесь и посланник племени Пауни. На его чисто выбритом, освещенном черепе шевелился клочок волос. И был богато разодетый обсорока. Великолепные, густые волосы его были распущены и искусно удлинены так, что достигали до земли. Хозяин сел вместе с гостями. Старуха принесла ему длинную трубку, украшенную резными фигурками. Такей ита набил ее накрошенными листьями ивы с небольшим количеством бобрового жира. Для жителей Прерии это было жалкое подобие табака, которое они когда-то возделывали на плодородных, давно захваченных белыми землях. Чтобы раскурить трубку, Вош не воспользовался пламенем очага, а, как предписывает обычай, применил огниво. Оно состояло из круглой палочки твердого дерева и дощечки с углублением из дерева более мягкого. В углубление была насыпана древесная мука. Ловко вращая палочку в углубление дощечки, вождь извлек огонь так же быстро, как это делали белые при помощи кремня, кресала и трута. Сделав две глубокие затяжки, вождь передал трубку соседу, и она, обойдя всех по кругу, снова вернулась к нему. Можно было приступать к ужину. Ужин начался с так и ито бросил в огонь кусочек мяса. Затем он снял свертело-бизонью грудинку и собственноручно поделил между гостями. Те положили большие куски мяса в глиняные миски, достали свои ножи, начали резать мясо и есть. Тобиас тоже с удовольствием принялся за горячее, которого не видел уже несколько дней. Вместо хлеба или картошки мясо заедали костным мозгом и мясным порошком из деревянных чашек. Таким образом, весь ужин состоял из приготовленного различными способами мяса. Почвы плоскогория, на котором бушевали ветры, не давали иной пищи. Сам хозяин, по обычаям индейцев, ничего не ел, все внимание он уделял гостям. Когда бизонья грудинка была съедена, настал главный момент ужина, подали жирное собачье мясо, которое появлялось только в особо торжественных случаях. Гости еще ели, а и итла снова набил и раскурил длинную трубку и в заключение трапезы еще раз спустил ее по кругу. Затем каждый взял приготовленный ему мешочек с табаком и закурил свою трубку. Гости устроились поудобнее и протянули к огню ноги. Женщины убрали миски и мужчины начали свой разговор. В центре внимания были происшествия на бизоньей охоте. Все присутствующие с нетерпением ждали рассказа Такей о приключении с вожаком Безомов, но молодой муж попросил сначала рассказать об этом Тобиаса. Рассказчик не утаил, что спасался от быка бегством, когда же он заговорил о том, как вступил в борьбу таки Ита, и живо и красочно изобразил необыкновенную схватку и ее исход, то не только вызвал восхищение поступком вождя, но и расположил к себе слушателей. После Тобиаса принялись рассказывать другие им гости. И воскресали сотни воспоминаний о смелых, а подчас забавных охотничьих приключениях. Увлекательные охотничьи истории доставляли индейцам не меньше удовольствия, чем белым. Только белые рассказывали о подобных вещах были не прочь прихвастнуть. Индейцы же придерживались правды, даже если она была и не в их пользу. Постепенно разговор переходил на более серьезные темы. И Тобиа заметил, что взгляд Ситибула все чаще и чаще останавливается на нем. Наконец верховный жрец сделал глубокую затяжку и обратился к посланцу длинных ножей. Мой младший брат привез говорящую бумагу. Разведчику стало ясно, что такие Ита сообщил обо всем Ситинг Булу. Почтительное обращение младший брат говорило ему о том, что влиятельнейший человек племени Дакотов готов вести разговор. Часть, оказанная этобиусу позволяла ему чувствовать себя равным среди присутствующих. Мои глаза счастливы, видеть главу отважного племени Дакотов. Я прошу вождей выслушать послание длинных ножей. Вожди Дакотов завтра в Палатке Совета расскажут об этом послании своим воинам», с достоинством ответил Ситинг Бул и взял протянутое Тобиусом письмо. «К какому племени принадлежат отцы вождя волков? Мои отцы и братья из племени Ленапов, которые белые люди называют Деловарами. Где живет это большое могущественное племя Ленапов? Наши старейшие воины слышали от своих отцов, а от своих, что храброе племя Ленапов живет там, где восходит солнце, на берегу большой воды. Мудрейший вождь Ленапов по имени Таменунд подписал с Уайчучунами договор на вечные времена. Это правда. Мы заключили договор с одним белым вождем, Головар запыхтел своей трубкой, но белых приходило все больше и больше, и все люди, которые ничего не знали об этом договоре, и нашим вождям приходилось заключать все новые и новые договоры. Так моих отцов отнестились с берегов Делавера до реки хана а от ханы до Алиганских гор, от Алиган до реки Агая, потом от Агая к Иллинойсу, от Иллинойса к Миссисипи и, наконец, от Миссисипи к Миссури. Там они были обречены на скитание. Они странствовали летом, странствовали и зимой, когда женщины и дети гибли от холода и голода. тобиос говорил с возрастающей болью, его со вниманием слушали. Ведь так же поступали и с докотами. Несмотря на все клятвенные заверения, им среди жесточайшей зимы было приказано женщинами и детьми тащиться за сотни миль в резервацию. Мои отцы, продолжал Далавар, и возможность впервые за многие годы говорить с людьми, которые понимают его, казалось, придавала ему сил. Мои отцы пошли на зов вождя тыкумзе который созвал воинов многих свободных племен. С ним пошли и храбрейшие из Дакотов. Все вместе они сражались в битве при Типе-Кану. Дакоты знают, как мы убитым белым нас землей рты, чтобы они, наконец, насытились нашей землей. Но они не насытились. Наши мужчины, женщины и дети скитаются и умирают, а оставшиеся в живых топят свое горе в колдовской воде. Кое-кто из моего племени поселился в резервациях, а белый отец и состоящий у него на службе стражники предписывают, как им жить. Его слушали не перебивая. Когда доловар закончил, некоторое время длилось молчание. И это молчание было данью самоотверженной, но безуспешной борьбе великого и благородного народа. Наш брат, шеф делюб, принадлежит к сыновьям Ленапов, родившимся в резервации? спросил Ситинг Бул. Да, это так. Мне было 14 лет, когда я убежал оттуда и поступил на службу к белым. Я любил прерии. Шеф Делюб убежал из резервации. Советует ли он племени Дакота подчиниться приказу идти в резервацию? Лицо Деловару снова стало бесстрастным. Я не могу давать советов великим вождям. Я не знаю даже, что посоветовать своим людям. Нам не победить длинных ножей. Татанка Ятанка хочет войны? Тобиас намеренно назвал Ситингбулы его настоящим именем, как его называли Дакоты. Нам не нужно ничего, кроме наших прерий и верности договорам. Белые вождли готовы вести переговоры. Кто же хочет с нами встретиться? Полковник Джекман. Место встречи – дом Самуэля Смита на реке Миниатанка в Аклалах. Большой отец из Вашингтона не прибудет сам на переговоры с Татанкой и Танкой? Это невозможно. Тогда Татанка и Танка не переступит порога дома длинных нождей. Зачем двум вождям Дакотов говорить с одним вождем длинных ножей? Прибудет полковник Джекман? Хорошо. Прибудет и один вождь Дакотов. Татанка и Танка сделал ударение на последних словах и посмотрел на Такей Итов который молча слушал его. Седовласый старец с колючим взглядом тоже посмотрел на молодого вождя. Так и это не спешил с ответом. От длинных ножей можно ждать предательства, тихо проговорил он после продолжительной паузы. Как ты сам говоришь, Татанка, я танка, случается, что они хватают вождей, которые прибывают на переговоры. Головар потупил взор и подумал о Реди Фокси, который доставил послание Джекмана в Блокхауз. Не его ли имел в виду Такей Ита, Тобес разделял сомнения, высказанные молодым вождем, и ничего не возразил. Он смотрел то на одного, то на другого вождя и с нетерпением ждал, чем все это кончится. Юный Такей Ито, военный вождь немногочисленного рода, с каждым днем укреплял свое положение, и не было сомнений, что сила и отвага не оставят сына изгнанника. И все же здесь, под этим пологом, таилась и ненависть к человеку, от руки которого пал родной брат и много смелых воинов. Тобиос наблюдал за одним из молчаливых гостей, которого ему представили под именем Шонка-Вакан. Он, по-видимому, был своего рода помощником старого жреца, из-за чего, наверное, и получил приглашение на торжественный ужин. Головар пугали полные ненависти взгляды, которые тот время от времени тайно бросал на вождя. Да и выражение лица старого, Хавандышиты, было отнюдь недружелюбным. Молчание тянулось мучительно долго. Так, не отправится ли такие Ито, медленно произнес Татанка Ятанка, возобновляя разговор, не отправится ли он на переговоры в дом белого вождя Самуэля Смита? Вожди и воины докотал, думают, пусть прежде чем поднять томагавк войны, говорят языки, они надеются на разум и опыт такие Ита. Он годами юн а делами мудр. Военный вождь вопрошающе посмотрел на седовласого жреца своего стойбища. Но тот угрюмо молчал. Так и это выполнит решение совета вождей и старейшин, коротко и решительно ответил вождь. Он, по-видимому, не хотел больше касаться этой темы, и окружающие отнеслись к этому нежеланию с пониманием. Было за полночь, когда мужчины распрощались и оставили типи. Татанка и танка и посланцы племени были гостями старого жреца, первого по значению человека стобище Токеита и Хвандешита проводили их к нему. Когда вождь вернулся, кроме шефа делюпа и женщин, он застал еще в своей палатке чапу курчавого и четанзапу. Головар заметил, как посветляло лицо вождя, когда он их увидел. Токеита подошел к чапе и положил ему на плечо руку. Как дела моего брата, храбрейшего из Дакоту? Достаточно ли обилен был мой ужин? Наполнил ли мой брат как следует свой желудок, чтобы перенести голодные дни, которые готовят ему женщину из его палатки? Любитель пошутить, худощавый воин, рассмеялся. Но чапа курчавый кисло поморщился. «Друг моего детства», — ответил он вождем, — «зачем после этого приятного ужина ты хочешь уколоть мое сердце? Зачем твой язык говорит об этих женщинах? Несчастье моей жизни!» «Удивительно», — вмешался неженатый Тобиус, — «зачем же хитрый воин привел к себе в палатку женщин, которые ему не нравятся? Но ведь никогда не поздно прогнать их!» Худощавый опять усмехнулся. Ачапа посмотрел на долавара глазами загнанного оленя, привел в палатку. «О, шеф лю, я не привел ни одной женщины в свою палатку, хотя глаза мои видели уже 24 зимы. Всех этих женщин я получил вместе с палаткой, в которой вырос Это мать и три ее дочери, потерявшие в битвах мужей, и три дочери этих дочерей, которых еще никто из воинов не пожелал взять себе в жены». Так значит, палатке Чапы курчава много рабочих рук, сказал Тобис. Чапа из подлогия посмотрел на него. «Шефу Делюпу нужна работящая жена, я могу предложить. Деловар был женан ненавистником и только покачал головой. Да, я бы тоже не посоветовал, сознался Чапа курчавый. Астер, к ктаке Ида. Ну, еще три языки, которые хозяйничают, моей палатки. Так и Ито угостил еще своих друзей, Четанзапу, Черного Сокола и Чапу Бобра, и оба тоже покинули Типи. Доловар и то остались одним. Вождь попросил сестру подать ему миску мяса, надо же было ей ему поесть, а Долавар закурил свою трубку. Женщины прикрыли огонь и приготовили постели. Измученный и утомленный Тобиас опустился на одеяла и шкуры, постеленные ему сестрой вождя. Его раненая спина от продолжительного напряжения разболелась. Вождь завернулся в старую, потертую бизонью шкуру и улегся у стенки палатки. Палатничье в месте было не закреплено и поднято на рагульке, так что свежий ночной воздух проникал в палатку. Вернулся волкодау ахитика. Пёд свернулся в и улегся прямо под голову своему хозяину. Головар смотрел на спящего вождя. Он возмущался в душе, что молодого вождя хотят направить для переговоров к людям, намерения которых не внушают ни малейшего доверия. Весенней ночи звучал незатейливый повторяющийся мотив флейты. Это была любовная песня молодого воина. Сестра вождя Уинона оставалась к ней равнодушной. Зато песня, словно голос, пробуждающийся от зимнего сна в суровой степи, волновала сердце деловара. Угрюмый разведчик Тобиас уже давно не обращал никакого внимания на женщин, но с именем вождь волков, с воспоминаниями о горном племени головаров и в нем проснулись теплые человеческие чувства, вызванные очарованием истинной дочери Прерии. Безотчетное расположение к девушке невольно усиливало и симпатию Доловара к ее брату, спасшему ему жизнь. Шеф Делюб так и не заснул в эту ночь. Не спал он и когда первые проблески рассвета проникли в палатку. Молодой вождь поднялся и поспешил на обычное купание. До долавара доносились крики и смех пловцов. Дети прерии любили повеселиться, и если об этом не знали белые, то лишь потому, что слишком мало поводов для веселья давали они своим собратьям, и слишком много для огорчения и ненависти. Женщины убрали в палатке и приготовили гостю на завтрак пемикан. Куинона созвала чуть ли не дюжину собак – черных, белых, коричневых, перьев, маленьких и больших. Веревками из бизонних кишок она стала привязывать на спины неспокойных псов куски кожи. Собак индейцы использовали как южных животных, и сегодня им предстояло помочь в доставке охотничьей добычи. Привели лошадей, и на площадке стойбища собрались женщины и девушки. Под предводительством сестры-вождя они отправились в путь. Предстояло освежевать и разделать туши бизонов, мясо, кости и шкур оставить в стойбище. шеф делюк смотрел вслед отъезжающим, пока они не скрылись из виду. Такаито вернулся с купания, надел свой торжественный наряд и головной убор из перья орла, чтобы отправиться в палатку совета для участия в совещании о посольстве к Джекману. Когда он ушел, старая индианка, догадываясь, что гости до смерти хочется спать, опустила полох палатки. Шеф Делюб проснулся, когда уже наступил вечер. Такей Ита вернулся в палатку. Татанка и танка сам сопровождал его, а когда стал прощаться у очага с молодым вождем, сказал, «Собрание совета решило направить на форт для переговоров с полковником Джекмана Такей Ита. Мы хотим не войны, а мира, но я еще не встречал человека из Вашингтона, который бы говорил правду». «Так пусть же Такей Ито сопровождает несколько вооруженных воинов», я сказал «Хау». Так и Ита вручил Деловару письмо с согласием навстречу, написанное языком картинок на коже. Впервые шеф Делюб порадовался, что его ранил Бизон. При всем своем желании он еще не мог доставить послание в Благгауз, и ни сам он, ни такие Ита не были заинтересованы в посылке другого гонца. Едва зажгли звезды, вернули женщины с охотничьей добычей. Теки с мясом, неочищенные шкуры, кости, потроха. Все было сложено на площадке-стовище и оставлено под охраной от ненасытных собак. Утром женщины принялись за работу. Шкуру ощущали от остатков мяса и растягивали для просушки. Мясо частью заворачивали в кожу, чтобы потом закопать в холодную землю. частью разрезали на длинные веревки из бизонних кишок для сушки на ветру. Заготовка мяса впрок разделка шкур на годные для шитья одежды для изготовления щитов, для постройки типи, сортировки костей – все это делалось по решению собрания совета. Мелкую дичь каждый мог использовать в своей палатке как угодно, но с такой добычей каждый раз принималось решение совета племени. Бизоны – священные животные, основа существования охотнейшего племени и свободно живущие индейцы не убивали их больше, чем было необходимо. Когда добыча была подготовлена для дальней перевозки, приставшие к роду медведицы воины около семидесяти дакотов с десяток по уни и пятеро обсорока, вместе с несколькими сопровождающими их женщинами принялись навьючивать лошадей. На исходе дня Тобиас был в глубоком раздумье, когда в типе вошла девочка. Строненькая девушка лет, пожалуй, восьми, уже расстающаяся с детством. Она не была красивой но ум светился в ее живых глазах. Не обращая внимания на делавара, она словно у себя дома принялась искать что-то в свертке, выкроенной для охотничьей куртки кож. Потом стала проворно и старательно шить. Быстро замелькала в ее руках и стеной шила, Заскользила сквозь отверстие в коже длинная жила, применяемая вместо нитки. Девочка отвлеклась от работы, лишь когда около палатки появился мальчик с луком и стрелами в руках. «Хапида!» — крикнула она. Ты снова долго приглаживал свои волосы, и косы у тебя отлично заплетены. А вот метки ли были твои стрелы, не смеялись ли над тобой молодые собаки? Мальчик остановился и заглянул в палатку. Мои стрелы всегда метки. Мальчики союза молодых собак избрали сегодня Часке и меня, Хапеду, сына черного сокола. Своими мужаками, сердито заявил он, войдя, наконец, в кипе. Раздался выстрел. Сразу же смолкла болтовня работавших на площадке женщин. Все прислушались. Затаившее дыхание стойбище замерло, и тем более впечатления произвели новые почти одновременно раздавшиеся выстрелы. «Это далеко», — спокойно заметил Делавар и повернулся к мальчику. «Может и определить, кто-то стрелял?» «Могу», — уверенно ответил одиннадцатилетний мальчик. «Уайт-чучуны стреляли. такие Ито с воинами отправился в поход на них». «Это мацаковены ой Айчучунов. Мы не станем рассолдовать пули на этих грязных крыс. Мы уничтожим их стрелами». «Хау!» — крикнула маленькая девочка. «Пули надо беречь. И если мне тот доставит нам даже 100 штук таинственных железок, мы все равно не станем из них стрелять по этим койотам». Топинс прислушался. Это было окутанное тайное имя человека, ведущего запретную торговлю оружием. Рассказы о дерзких противозаконных сделках были связаны с ним. «Замолчи!» – прикрикнул Хапеда на девочку. «Что ты болтаешь? Ты из палатки предательницы!» Мальчик вышел, девочка низко опустила голову. Она снова принялась шить, но глаза ее наполнили слезами. Приняла ли она так близко к сердцу упрек, что в присутствии постороннего о связи родах медведицы с торговцем оружием Или за упреком Хапеда скрывалось что-то большее, что, больше, что означают слова из палатки «предательница». Головар пристально посмотрел на девочку. «Ты не предательница», — утешил он ее. «Я буду молчать». Взгляд девочки просветлел. «Я шью эту куртку для шефа Делу, поведала она. «Мое имя — Грозовая Тучка». «Белые девушки не такие способные, как девушки-докотки», котки, уверенно сказал Головар и подумала Кэт которая была старшей грозовой тучки более чем двое, но еще не умела шить себе одеждой. У чучунов есть воины, которые шьют платье для маленьких девочек, сказал он. Грозовая тучка звонко рассмеялась. Ой Чучуна вообще очень странные люди, заметила она. Мой дядя Чапа рассказывал, что они надевают на себя перевернутые горшки и вешают над головой огонь. Видимо, девочка слышала о шляпах и лампах. Да, они так делают. — Ачапа Курчавый, он очень храбрый. — Это твой деда? — Да, он храбрый, я его люблю. Поэтому меня огорчает, что злой дух, который живет в матери моей матери, приносит ему много горя. Шеф Делюб умеет разговаривать с духами? — Нет. Хаваншида, наш э, жрец, тоже не может справиться со злым духом, который поселился в нашей палатке, — продолжала изливать душу в грозовая точка. Этот дух много лжет. Он все время говорит, что Дакоты будут побеждены. Но это неправда. Хавандышито говорил с духами. Это же ясно, что мы победим, и айчучуны будут изгнаны из наших прерий и лесов. Но лживый дух, который вселился в нашу старую бабку, даже избил меня раз, когда я ему возразила. Ты ведь знаешь, что ни мальчиков, ни девочек у Дакотов никогда не бьют? Тобиас почувствовал жгучий стыд потому что подумала о побоях, которые ему приходилось переносить у белых людей. Грозовая тучка причинила ему боль. Он теперь понял, почему Хапеда сказал о палатке предательниц. Но вместе с тем был убежден, что старуха из палатки бобра предсказывала исход борьбы вернее, чем проницательный Хавандешита. Ему стало также ясно, что Чапе и его маленькой племяннице нелегко жить вместе со старой женщиной, в которую часто вселяется злой дух. Все проявления сумасшествия или, или других тяжелых нервных болезней, которые индейцы не умели объяснить, они приписывали действиям особых духов и обращались с такими больными с необычайным терпением. Стенки палатки были подняты. шеф Делюб видел заходящее солнце над заснеженными вершинами скалистых гор. Женщины на площадке заканчивали работу. Сестра-вождя возвратилась степи вместе с нею и старая женщина вопрошающие глаза которой высокий открытый лоб уже были замечены Головару. Уинона назвала ее Унчидой и Бабусей, значит, это, наверное, была мать изгнанника отца Такейита, Мататаупы. Головар получил превосходный ужин, бизонье, мозги и почки. Обе, переведенные с пастбища лошади, были привязаны у палатки. Они нежно положили друг на друга своим головой. Такейита все еще не вернулся. Уйнона и Унчида не ложились, с тайным страхом ожидали они исхода борьбы и возвращения вождя. Притихшее стобище уже давно погрузилось в темноту, когда издалека донесся звучные победный клищ. Женщины поспешили навстречу, залаяли собаки. Поселок приветствовал возвращение такие Ита и его небольшого отряда. Читанза повел лошадь без всадника, а Чапа вёз на своем мустанге тяжело раненого. Так и Ито, сопровождаемый радостно лающим псом, вошел в свою палатку. Полураспущенные черные волосы рассыпались по его голым плечам. На запыленном теле запеклись капли крови. Рана на левом предплечье кровоточила. Вождь подошел к постели гостя, поздоровался с ним, осведомился, как он себя чувствует. Лишь после этого он разрешил Уиноне заняться его раной. «Только перевяжи», — сказал он. «Эта случайная пуля на излете попала в мякоть. Я ее уже вырезал». Девушка приготовила повязку из лыка, смочила ее, наложила на руку. Высохнув, такая повязка держится плотно и не сползает. Как только рана была перевязана перевязано, ита отер кровь, стряхнул пыль и сел у огня. Он закурил трубку. У на тем временем насадил и навертил кусок бизоньего мяса. Пока жарилось мясо, вождь коротко рассказал гостю о случившемся. Как они отрезали бродягам путь к стойбущую скалистым горам, рассеяли их, поубивали. Это были ловкие парни заключить такие Ито. Борьба оказалась нелегкой, но и добыча неплоха. Ружья, револьверы и боеприпасы от ним. Вождь затянулся трубкой, и лицо его опять помрачнело. Этих мы победили, но когда придут другие, другие этого я тоже не могу сказать, ответил Тоби сдавленным голосом. Знаю только одно, сколько бы такие ито не прогонял белых людей, всегда появятся другие. и нет числа, и всякая борьба с ними бесполезна. С ними не справится и такому великому вождю, как такие ито Длинных ножей не одолеет и колдовство самого татанки и танки. танки. Хамадшида заблуждается, его духи обманывают, Дакоты не одержат победы. Зачем же такие ита борется? Почему не посоветуют примириться? Я послушался собрания совета и еду на форт, чтобы вести переговоры с Джекманом. Чего ты еще от меня хочешь? И почему ты сам, шеф Делюб, борешься на стороне белых людей, которые без конца гонят и преследуют твое племя? Или ты стараешься покорить свободных Дакотов, потому что покорены головары Борьба для меня единственная возможность оставаться свободным, ответил Деловар Дакоте и самому себе. Дакоту тоже принимают к себе смелых людей, как братьев по борьбе. Для Дакотов борьба тоже единственная возможность оставаться свободными. Но воины Дакоты никогда не были рабами. Что же нам становиться теперь рабами белых людей? шеф де у нас никогда бы не был наемником. Он был бы нашим братом. Беловар опустил глаза. Я дал клятву Сэмюэлю Смиту. Выражение лица вождя тотчас изменилось. Разговор был закончен. Такаито стал есть поданный в миски пимикан. После длительного молчания Тобио сказал, «У вождя Токаита теперь таинственного железа больше, чем воинов. Это принесет ему новую славу. Семьдесят ружей он захватил у нас, и столько же ему еще доставит Монита». Манита повторил Вождь, выказывая удивление, что Деловар знает о предстоящем визите. «Монита придет в эту палатку. Что думает шеф Делюб об этом? Его язык может молчать». Далавар отлично понял вопрос доходы, ведь он служил белым. Так ита, вероятно, собирался закупить большую партию контрабандного оружия. И враги, конечно, не должны об этом знать. Язык шефа Делюпа будет молчать обо всем, что будет сказано в этой палатке. Тобиос и шеф Делюп ⁇ два разных человека. Они не разговаривают друг с другом. Хорошо, значит шеф Делюп увидит мои палатки монета. Ухода в типе показался Четонзапа. «Прибыл наш разведчик Тато Кано», — сказал он. Он сообщил, что Монета прибудет завтра ночью. У него 15 человек и 30 мулов. Сам Монита высокого роста. Его лицо закрыто кожей, в которой только две дырочки для глаз. Один из его людей, самый маленький, и я с ним один выехали вперед, чтобы скорее добраться до наших палаток. Этот карлик и его спутник, возможно, уже сегодня ночью будут у нас». Как только они прибудут, приведи их ко мне. Надо, чтобы они не заметили, как мало воинов в наших палатках. Пусть каждый показывает всем на глазах как можно чаще Воин удалился передать приказ вождя. Так и Ито остался у огня дожидаться прибытия гостей. У Инона принялась готовить новый ужин. Тобиас думал об известии доставленным разведчикам, и чтобы убить время, принялся снова разглядывать трофеи вождя. Развешенные на шестах палатки. Особенно занимало воображение завзятого охотника Делавара, шкуры гризли. и ты заметил, что гость не сводит взгляда со шкуры. Вот это видно, был медведь. Таких мне никогда не попадалось, заметил головар Самый большой из всех, что мне приходилось видеть, подтвердил вождь. Я был еще мальчиком, когда он двенадцать зим назад появился вблизи наших палаток. мататау поубил его, он был лучшим охотником, каких, пожалуй, больше и не увидишь. Пока не было такаида, вождя племени Дакотов. Вождь усмехнулся, не знаю, я еще не задушил ни одного гризли. Задушил? Да, задушил. Вождь повторил это слово и остановился, словно сомневаясь, стоит ли продолжать рассказ. шеф Делюб не осмелился просить его об этом. Он поднял голову и пристально смотрел на сидящего у огня Дакоту. «Я бы не поверил, если бы белые люди сказали, что гризли можно задушить», — заметил он. «Но так это не может лгать. Шевделюб знает твой чучун, — поддержал вождь лаваров Они часто лгут. Это верно. Они обманули моего отца. Я думаю, они теперь не сдержат своего слова и схватят меня, едва я явлюсь на форт». Тебе надо держаться, Сэмюэлли Смита посоветовал разведчик. Да, он, кажется, честнее, хотя и ненавидит Дакотов. После этого отступления, в котором был затронут важный для него вопрос, вождь вернулся к рассказу об охоте. Этого огромного медведя уложил Мататаупа. Это была последняя добыча отца, когда мы с ним вернулись к палаткам. Он нашел в своем типе гостя по имени Ред Фокс, и тот встретил его колдовской водой. Раскачек замолк Ненависть сверкнула в его глазах. Но наступит день. Доловар понимал тяжелые переживания вождя и молчал. Потрескивал огонь, пламя бросало свои колеблющиеся блики на кожаные стенки Типи, на висящую медвежью шкуру. Торговец оружием. Снаружи послышался шум. Потом Типи распахнулся и показался черный сокол. «Хо!» — усмехнулся он, когда-то это Подал знак говорить. «Мы привели этого мужчину». Такого мужчину?» «Так и это может сам убедиться. Это вестник Манита. Если и Манита подобен ему, то он спокойно может продать нам все свое оружие. Он все равно не сможет им воспользоваться. Не желает ли вождь увидеть у своего очага эту рыбину, выброшенную на наш берег?» Так и это раздумывал недолго. «Ведите его сюда». Четанзапа вышел и вернулся с высшей степени удивительным существом. Вошедший был похож на карлика. Его пестрый грязный наряд резко оттенял мертвенную бледность лица. Большая голова была сильно вытянута назад. Прямо от высокого выпуклого лба начинался острый нос, нависающий над ртом. Глаза так и бегали по сторонам. Четанзапа провел это создание к очагу и велел ему сесть. Карлик дрожат, а уселся на землю. — Трерия — это ужас, — едва выговорил он. — Ужас! Мы три недели в пути, три недели. Мы едем с юга, но ведь там стоят холода. Меня знобит, меня тошнит, от меня осталось всего половина. Я не понимаю, как тут живут люди, а моя лошадь — это черт. — Я сожалею, — холодно ответил Токерита. — Ой, чучуну не всегда попадала такая смирная кобыла, как эта, на которую он приехал поинтересовался Четанзапа. «Помилый бог!» — смирные кобылы вскричал Карли. «Спереди она кусается, сзади легается, а посредине такая скользкая, и как только вы держитесь на своих диких жеребцах!» «Так я и-то улыбнулся, не знаю», — откровенно сказал он. «Мне просто трудно было бы упасть с коня». «Вот это да! Вот это да!» — проблеял Карли, все еще дрожа от холода. Вы, наверное, так и родились вместе с вашими четвероногими дьяволами. А я? И зачем только я сюда приехал? И я должен тебе сказать, вождь Токаир, или как там тебя зовут, что есть на свете вещи получше, чем ваша скачка и стрельба». Дакотов, возможно, придерживался иного мнения, но вежливость не позволяла ему возражать гостю. «Если людям стрельба ни к чему, — только спросил он тогда, зачем же они покупают оружие у манита Манита? закричал Карель. «Постерегись, краснокожие, обзывать обезьяны человека, доставляющего тебе оружие. Пако-бакирико пришел к тебе. Ты понимаешь? Пако-бакирико». «И далеко еще от нас этот Пако-бакирико?» — с оружием и мулами спросил вождь. «Бакирико? Ты что же, краснокожий, не понял, что я-то и есть Бакирико? Я!» По лицу вождя пробежала тень. Он взглянул на Четанзапу. Я не верю этой полураздавленной жабе, резко возразил тот подокотский. По сообщению нашего разведчика Тотакана, у Мулов распоряжается другой человек, Маски. Пусть Четанзапа разузнает все сам, сказал такей Ида. Четанзапа тотчас отправился в путь. Холодно, пробормотал плотнее, заворачивая шкуру Карли. Какой я дурак! Он шлепнул себя ладонью по лбу. Я богат. И что мне еще надо? Проклятый пес. «Он хочет меня убить!» «Палатки такие Ита никого не убьют», — резко заметил вождь. «Скажи, чем тебя заманил этот чертов пес?» ты поднял голову и уставился на вождя каким-то странным взглядом. Муж посмотрел на этого назойливого человека, как на паука, словно раздумывая, раздавить его или прогнать. «По правде сказать, ему вовсе не хотелось, чтобы я оказался тут» зашептала эта образина Дакоти. Он хотел это дело обделать один. Я предлагаю тебе 300 новых армейских ружей и боеприпасов к ним, понимаешь? Меня зовут Бакирико. 300, сказал мне этот проклятый пес. 300, и он хорошо заплатит. Я сам доставлю их, сказал этот чертов пес. Доставлю весь риск, я беру на себя. Чертов пес хитер, но Бакирика еще хитрее. 300, сказал я. Ну, пусть будет 300. Только тогда уж я поеду сам. Я хочу знать, сколько заплатит. Рожь поднялся. Триста? Хорошо. Какая твоя цена? Гномик пронзительно хохотнул. Это ты еще услышишь, краснокожий. Тобио затрясся от возмущения. Какое вымогательство. Продажа оружия краснокожим была строго запрещена правительством. Однако, несмотря на запрет, торговцы набивали себе карманы, сбывая индейцам. Старое, а иногда и негодное оружие по спекулятивным ценам. Но триста новых армейских оружий – величайшее мошенничество или невероятно выгодная сделка, – подумал Тобиас. Что же вознамеривается этот паук высосать из своей жертвы? Карлик заохал, схватился за живот и опрометью бросился из палатки. Ахитика, огромный черный пес, зло залаял вслед. По-видимому, ему не понравилось поведение этого гостя. Когда монитор вернулся, кончик его носа даже позеленел. К нему подошла мучида. Она завернула человека в одеяло и шкуры, и этот сверток, из которого торчала отвратительная голова, пододвинула ближе к огню. Вождь подал знак спать. Тобиас лежал в темноте с открытыми глазами. За целый день он хорошо выспался и не испытывал усталости. Все его мысли были заняты этим смешным и вместе тем зловещим созданием и известием о человеке в маске. Головор раздумал над этим подробное дыхание обитателей палатки. И вдруг раздался писклявый голос «Эй, кто-нибудь!» «Что тебе обратился к монито Тобиос?» Варвары, прокаркал тот из-под одеяла если вы не умеете строить домов, то хотя бы получше закрывали на ночь вашу палатку, дует, как преисподней. Разговор потревожил остальных обитателей палатки. Показалась одевшаяся унчида. Опусти полог палатки, сказал Токеида. Женщина сделала то, что ей было сказано, потом пошевелила уголье. Ой, как у меня болит живот! Ой, какая резь! вдруг сердито прошипел карлик. Что он говорит? Озабоченно спросила унчида у Беловара. У него болит живот. Унчидо кинулась к уиноне. «Оденься, дочь моя, сказала она, нагрей этой плешивой собаке камень. Что она сказала? Что она сказала? Поинтересовался Манито. Она принесет камень. «Если ты не успокоишься, разобьет тебе голову!» Неможнув глазом, ответил головар «А-а-а!» — завопил Маниток. С неожиданным проворством выбрался из своих одеял, вскочил на ноги и бросился из палатки. «Убивают!» — рал он. «Убивают! Помогите!» Для Ахитики, которой уже не раз принималась рычать, это было слишком. Она тоже сорвалась с места и бросилась следом. А хоть... Ахитика мигом сполошила всех собак в стойбище. Смешались вместе и ужасный вой, и тоненький дрожащий щенячий висх, и крики о помощи, охваченного смертельным страхом манитон. Тобиас попытался подняться с постели, но его опередил Токеитом. Вождь отбросил одеяло, вышел из палатки наружу, и тут же послышался его властный голос «Спокойно!». Казалось, и псы знали этот голос. Ночной концерт четвероногих начал стихать. Затихли и крики манитон. И скоро Тобиос увидел, как открылся полох Типи и вошла Унчида. Она поймала беглеца и внесла его на своих мускулистых руках, как хороший сторож, обратно в клетку убежавшую обезьянку. Уинома тем временем так раздула огонь, что обитатели палатки могли разглядеть друг друга. тобиос чувствуя свою вину, поплотнее завернулся в одеяло. Так и Ито подошел к манитону. Тебе никто не собирается разбивать голову, — объяснил он. Ты получишь горячий камень. Он согреет тебя, и ты сможешь отснуть. Хау. Ничем не выразив мне неудовольствия, Вожь вернулся на свою постель, где уже устроилась У Уинона с бабушкой вышли. Они отправились к реке, чтобы принести оттуда камень. Скоро они вернулись с небольшим камнем и положили его в очах. — Ух! — вздохнул Манитто и натянул одеяло до самых плеч. «Это безумная страда, безумные люди, бешеные животные. Что мне приходится переживать? Я уж думал, что эти псы разорвут меня. Какой ужас! И женщины здесь такие же, как и всюду. Настоящие змеи. И единственные, кто меня понимает, это ты и вождь, так и ер, Нагрятый камень, о золотая душа, я благодарю тебя. С тобой можно договориться, ты настоящий мужчина». «Что ты хочешь за свой товар?» – спросил как бы, между прочим, вождь, глядя при этом куда-то под свод типи. «Ничего, кроме участия в одном деле, я устрою вас концессию», – Карлик захихикал. Головару, который опять высунулся из-под своего одеяла, эти слова были непонятны, но вождь ничего больше не спросил у Манито, и они так и остались пока без объяснения. Уинона смотрела за камнем в очаге, и когда он достаточно нагрелся, вынула его и положила около запеленутого длинноносого монито. Карлик с удовольствием забрал его под одеяло. В типе вождя вернулся желанный покой. На следующий день после полудня поступило еще сообщение разведчиков о приближении торговцев. Такие-то распорядился, чтобы по прибытии разместить их вместе с грузом в большой типе совета. Только человека в маске вожь собирался принять в своей айтипи. Охрана торговцев, которым слово вождя обеспечивало неприкосновенность, поручалась хитрому бобру, который хорошо говорил по-английски. Воины же должны были следить, чтобы чужаки не вздумали совать свой нос в палатке. Когда наступил вечер, у Инона и Унчида снова приняли жарить на вертеле мясо, чтобы тотчас по прибытии накормить гостей. Снова были расстелены циновки, наполненные табаком киссеты, расставленные миски. Так и Ито проверил, как готовится стойбище к приезду торговцев и вернулся в Типи. Через раскрытый вход и поднятый полох шеф Делюб наблюдал, как вечерние сумрки сменяют ночная темнота. На площадке стойбища разожгли костер. Быстрый топот копыт достиг площадки стойбища и затих палатку вождя проскользнул Четанзапа. Его глаза горели от возбуждения, вид у него был несколько растерянный. Он что-то шепнул вождю. Так и Ито выслушал его. Только еле заметное движение пальцев, плотнее сжавших трубку, свидетельствовало о том, что сообщение было необычно. «Его я не знаю», — резко сказал он. «Я монитор дал слово, что он и его люди беспрепятственно могут приехать к нам и покинуть нас». Ночью в лагере началось движение. Пришел караван торговцев с оружием. Длинной цепочкой тянулись на площадку мулы, погонщики. Люди в больших кожаных шляпах принимались снимать с в ящики и тюки и носить их в отведенную палатку. Человека в маске среди них не было. Но вот на другой стороне площадки повернулся рослый, широкоплечий мужчина и слегка Приподняв кожаную маску на лице, закричал во весь голос Где же Манито? Тобес вздрогнул. Он знал этот голос, сомнения не оставалось. Фред Кларк. К широкоплечему подошел четан Запа и, видимо, объяснил ему, где находится Манито. Шефделю протащил ноги немного вглубь палатки, так что голова его сползла с изголовья и растянулся на земле. Он накрылся с головой одеялом, оставив лишь небольшую щелку. Ему надо было видеть происходящее, оставаясь незамеченным. Хотелось убедиться в том, что Фред Кларк и Красный Лис, состоящий на службе в армии, доставляют в стан врага 300 ружей. Так вот, почему он направлял Товиуса не сюда, а в район Блэк-Хиллса. Так и Ито стоял позади очага, напротив входа. Вошел одетый в кожу мужчина. На лице у него была маска с прорезями для глаз. Он остановился перед очагом против докоты У Иванов оказался сидящий на корточках, завернутый в шкуры с нагретым камнем, Бакирико. Какое-то время в палатке царила тишина. Мужчины молчали. Только Ахитика, ощерившись, глухо ворчала. Полутьме зло сверкали его глаза. Наконец незнакомец сорвал себя широкополую шляпу и снял кожаную маску. Он скривил рот, показал выступающие вперед желтые зубы. «Хэ, Гарри!» «Привет! Ты узнаешь меня, старый друг?» Индеец не ответил. Он стоял, как каменное изваяние, и даже глаза его были какие-то безжизненные. хло Гарри!» — повторил вошедший. «Ты что, столбенел от радости? Ты не веришь, что видишь меня живым и невредимым в своей собственной палатке? Я, как старый добрый дядя, постарался сделать тебе приятное. Три сотни ружьишек. Итак, давай на чистоту». Пришелец опустился на циновку. «Что заплатишь?» Индеец невозмутимо смотрел на Рыжего-Волосого. «Белый человек ошибается», — спокойно сказал он. «Здесь нет воина по имени Гарри. Белый вождь находится в палатке так и Ито, вождя племени Дакота». «Ого! Куда загнул?» «Так ты меня и знать больше не хочешь?» «Твой старик был по покладисте. Если не ошибаюсь, именно в этой палатке мы распили с ним по первой стопке. Ну, оставим это». Тебе, надеюсь, ясно, что, дав слово благородному монито, ты мне гарантировал неприкосновенность. Да не ответил. Пришелец вызывающий посмотрел на него, но продолжал уже не так уверенно. Ну, оставим это, мой друг. Если уж хочешь все так официально, мне придется с этим считаться. Так и то, Звучит недурственно. Так, так, протянул он и сразу же сменил тон. Значит, я на службе у монитоек и прибыл договориться о продаже доставленного оружия. Триста армейских оружия и боеприпасы к ним. Так и Ита может осмотреть и опробовать оружие. Идем? Так скоро? Хотя ты и делаешь все быстро, но это уж слишком. Угости меня сперва безонним мясом, который так раздражает мой аппетит. Вежливость так вежливость. Я все же гость вождя племени доходов Или я не так понял? Ты в палатке, так и Ито. «Но я не говорил, что ты мой гость», — сухо ответил докота «Да, но не умирать же мне здесь с голоду. Это противоречило бы твоему обещанию свободно, беспрепятственно и так далее». Итак, своего разрешения, Белл вытащил нож и отрезал немалый кусок безонятины. занятины. С нескрываемым удовольствием, нагло ухмыляясь, он принялся. «Есть!» Уж не садился, он стоял совершенно неподвижно. Слышно было чавканье непрошенного гостя, утолявшего первый голод. Потом он повернулся к маниток, который, словно злобная обезьяна, сидел рядом с ним на корточках. Ну? — спросил он карлика. — Что, я тебя убил? Я тебя невредимым доставил в эту палатку. Но это была моя работа. — Хватит с меня! — Хватит! — воскликнул карлик. «Хватит! Изверх — Хватит! Изверг! Ред Фокс вызывающе захохотал. — Ну и запеленали же тебя, мой золотой жук! Кто это так о тебе позаботился? Красивая юная леди или старая почтенная бабуся? А, а вон висит еще одна медвежья шкура. Не хочешь ли ты и ее на себя напялить? Однако тут рыжий замолк и прикрыл рот рукой. Я не хочу обидеть Гарри, так и это, сказал он. Болтаю уж, что сбредет в голову. Но к чему мне лишние хлопоты? Я постараюсь не потревожить твоих нежных чувств. это бизонья грудинка великолепна. Ты ведь всегда был отличным охотником. «Вообще то молодец! Если бы не твой вероломный характер, мы с тобой уже бы кое-что добились!» Фред Кларк закончил свой ужин, так и не съев всего приготовленного на вертеле куска. «Хорошо!» — еще раз повторил он. «Ты не скуп, это верно. Всегда, джентльмен. Это, наверное, у тебя в крови. Ну и что же теперь? Могу ли я расположиться тут на ночлег, а уж утром мы договоримся?» «Нет», — ответил индейец, — «мы договоримся сейчас, и ты покинешь палатку». Ред Фокс пристально посмотрел на Докоту. «Надо сказать, ты не особенно приветлив. Ты, видно, думаешь, что если я устал, как собака, так тебе удастся меня провести?» «Ошибаешься. Таким раскишем, как эта обезьяна, я себя не чувствую. Разума я не потерял». Он повернулся к Манито. «Что ты скажешь? Хочешь совершить сделку? и в сторону. Кажется, честное слово, этого индейца ненадолго». Карлик преобразился. Кровь бросилась у него к вискам. Дыхание участилось. Глаза в свете очага засверкали, словно ножи. Паучьи пальцы его стали описывать круги в воздухе, как будто он что-то хотел объяснить. Вот когда, наконец, в нем проявилось что-то всесильного короля-контрабагиста. контрбодиста Да, — возопил он прозрительным голосом. — Я готов, я хочу знать. Но не обманываешь ли ты меня, негодяй? — Ха-ха. Мой дорогой, что значит обманываешь? Ты сам имеешь возможность увидеть, чем это обернется. Ну ладно. Ред Фокс повернулся к своему смертельному врагу Токей-Ита и поднялся. Ты хочешь осмотреть оружие? Идем. Индияец молча вышел из палатки. Ред Фокс последовал за ним. Когда оба ушли, Тобиас услышал тихий всхлип. Инона склонила голову на плечо Ончиды. Старая индианка поглаживала девушку по волосам. — Идем, идем со мной. И она вывела сестру вождя из Типи. Манито сидел на корточках у огня и разговаривал сам с собой. Он опять был бледен, руки у нее тряслись, глаза потухли. — Они хороши, барботал он себе под нос. Очень хорошие, новые. Пусть посмотрит, он захочет их взять. Никто больше таких ему не доставит. И он должен заплатить. Урод захихикал. Скоро-таки Ита и Ред Фокс вернулись. Ну, с нетерпением обратился Монеток вошедшим. Так Иита сел на свое обычное место в очагах против входа. Неторопливо, старательно набивал он свою трубку. Пака Баке Рико не солгал, спокойно произнес затем вождь. Оружие новое и боеприпасы хорошие. Я готов купить. Какую цену просит маленький белый человек? Мы слово сдержим вместо Монето, ответил Ред Фокс. «Сдержит ли свое слово Такеита?» «Вождь обещал, что если сделки и не состоится, он не задержит». «Я так сказал, хау». «Хорошо. Какую цену предлагает вождь Дакотов?» Глаза Рада Фокса заблестели, а карлик даже высунул из-под одеяла нос. «За оружие боеприпасы Такеита заплатит столько же, сколько платит армия Большого Отца из Вашингтона. За риск и доставку...» Так и это заплатит еще такую же сумму. — Хм. Значит, сумму? Уж не собираешься ли ты рассчитываться бобровыми мехами и безонными шкурами? — Бакирика может получить и мехами. — Нет, я не хочу, не хочу! — закричал Карлих. Может быть, Такейита и в самом деле думает, что Бака-Бакирика скакал через прелесть, чтобы получить бобровые шкурки? — ты понимает, что это необычная сделка. Бакирита богат и не собирается торговать мехами. Бакирита живет отлично, и ему нет смысла рисковать из-за каких-то шкурок. Известно ли Такии-то, что теперь каждый, кто продает оружие восставшим индейцам, приговаривается к смертной казни? Токирита спокойно темнул. Понимает ли Токирита, что Бакирита, несмотря на это, все-таки пришел? Да. Да. Тогда мы быстро сойдемся. Значит, такие-то знает, чем надо платить. Вот так. Вот это так. Он встал и вынес из глубины палатки несколько небольших мешочков. Развязал их, и отблески пламени заиграли на монетах. Он принялся вынимать их по дно и раскладывать очага в ряд одинаково растущими на глазах столбиками. Половину золотом, твердо сказал он. Торгаши цепенял. Потом принялся хохотать, словно издевался над такеито и над самим собой. Такии-то! наконец проговорил он и так толкнул крючковатыми пальцами столбики монет что они покатились во все стороны так и ты тебе больше нечего предложить мне я уже не раз предлагал белому человеку назвать свою цену может быть он это сделает наконец так, эй, и итак ты не хуже меня понимаешь в чем дело начал ред фокс грубо оттолкнул рода мы как мужчины можем говорить напрямую Тебе известно, что один Дакота в прерии, если у него есть оружие и патроны, стоит 50 или даже 100 наших одетых в униформу болванов. И он ничего не стоит, если ружья у него нет. С оружием ты победишь. Но если мы завтра уедем и продадим это оружие армии... Пока Бакерита не сможет этого сделать, перебил вождь Рада Фукса, Оружие краденое. Бакерика не может увезти его обратно и заставить еще раз платить. Может быть, он это оружие из-за которого ему еще раз придется проехать верхом через прерию. Может быть, он бросит его в воду, вместо того, чтобы взять то, что вождь Дакота выложил перед ним. Дакота, неужели у тебя не хватает ума, чтобы понять, что я не зря привез оружие, даже не договариваясь о цене? Кто бы такое сделал? А я тебе его доставил. Я, Бакирика, и доставил для того, чтобы ты видел, что ты потеряешь, если не заплатишь. Ты должен мне дать за него настоящую цену, краснокожий, или я, или я верно выброшу это оружие в реку. Я проживу без этой сделки и я, но не ты, тебе не прожить. Говори же свою цену, краснокожая. Несомненно, мне то хотел сказать краснокожая собака, но в последний момент удержался и оскорбительное слово не сорвалось с его уст. Хорошо, такие-то добавить еще сто шкур Бизонов. Делавар готов был плюнуть в лицо карлику. «Половину добычи, такой удачной охоты, подарить барышнику!» Ред Фокс громко рассмеялся. «Так это, кажется, все еще принимают нас за обычных торговцев. Ты заплатишь нам тем, что мы потребуем, или мы завтра же на Вьючем Муловы уйдем. Вот тогда и поговори, вошь, со своими воинами. Нужно им это оружие или нет? Чего же ты хочешь?» Ред Фокс встал. Такие Ито тоже поднялся и невольно отступил от него на шаг, как от ядовитой змеи. Такие Ито, ты сын Мататоупы, ты думаешь, я так и отстану от тебя, несоло хлебавших? При имени Мататоупы вождь побледнел, сжал губы. Такие Ито, ты все еще не можешь понять? Продолжал Ред Фокс. Его тоже трясло от волнения. А голос казалось вот-вот оборвется. «Тринадцать лет я мечтаю об этом золоте. Тринадцать лет охочусь за ним. Я первый пришел сюда. Десять лет я провел среди докотов Десять лет я рыскал вокруг. Ты сам знаешь, что это было за время. Вот уже два года ты преследуешь меня своей местью. И теперь являются эти блудливые собаки, эти молокососы». Они стадами прус, чтобы под защитой воз искать мое золото. Мое золото! Я их ненавижу еще больше, чем ты. Идем же вместе, мой старый друг и враг. Мы, бродяги прерии, пойдем с тобой против этих жалких баранов. Ты, парень, что надо, я это знаю. Я тоже, как видишь, не промах. Вдвоем мы кое-чего добьемся. Тринадцать лет я охочу за этим золотом. Это цель моей жизни. Ты скажешь мне о золотых россыпях». Ред Фокс сжался, пился взглядом в черные глаза индейца. Ты должен сказать. Вождь вздохнул и заходил взад и вперед по палатке. Так это я не обижу тебя. Ты достаточно умел чтобы это понять. Золотые росыпи могут быть велики. Мы вместе будем владеть ими. Мне то богат, у него связи. Он сделает так, что мы получим концессию. Что же мы, зря столько лет блуждали в прериях? Вождь издал какой-то свистящий звук. Не своди меня с ума, Гарри. Уж не думаешь же ты, что тебе еще долго удастся сохранить эту тайну. Не мы так другие сделают это. Нет, я не позволю им. Мы добудем золото. Мы станем большими господами и наплюем на всех, кто презирает нас и называет грязными бродягами. А если ты захочешь сохранить свое благородство, ты, имея много денег, сможешь помогать своим грязным краснокожим. Слышишь, что я говорю? Подумай же, наконец, ты был среди нас. Ты знаешь длинных ножей. Знаешь, сколько их и какое у них оружие? Ты знаешь, что эту войну проиграете вы, Дакоты? Неужели ты согласишься на роль несчастного побежденного вождя и будешь жить в резервации, как кролик в клетке, и питаться объедками? Рэд Фокс, убийца Матаупы, может быть уверен, что Тагей Ита никогда не будет жить в резервации, как побежденный вождь, и питаться объедками. Пусть это тебя не беспокоит. Рыжий скривил рот. Хорошо. Если ты думаешь, что способен выиграть битву, так позаботься тогда своевременно об оружии для своих воинов. А За оружие тебе придется выдать мне тайну золота». «Выдать?» — повторил Такеида. «Наконец-то!» — красный лис нашел верное слово. Дакота выпрямился. «Я не сделаю этого». «Что ты ломаешься?» «Гарри, сын Топа!» — заорал Янки, захлебываясь от ярости. «Разве ты, грязный Дакота, не сын предателя?» Уж подошел вплотную к Раду Фоксу. — Замолчи, — сказал он тихо. — Я обещал сохранить тебе жизнь, пока ты в местах нашей охоты. Как только на обратном пути ты покинешь их, я освобожден от слова. Я не боюсь твоей мести, докота. Глаза Реда Фокса блестели, как у сумасшедшего. Он хрипло рассмеялся. — Золото! Золото или оружие пойдет армии. Это мое последнее слово. Ред Фокс не спускал взгляда с вождя, словно дикая кошка, подкарауливающая свою жертву. Он видел, как вождь побледнел, шкура бизона сползла с плеча, по руке оструйкой текла кровь, видно, снова открылась рана. Вождь отступил к стенке палатки и оперся правой, вытянутой рукой на тонкую еловую жертву. «Нет», — повторил он еще раз, с необыкновенным спокойствием. ноздри янки раздулись. Гарри!» — глухо сказал он после долгого молчания. Гарри, меня радует, что и твое самообладание имеет границы. Впервые в жизни я вижу такое, хотя мы знакомы уже десять лет. Ты повленел, дружище, твоя кровь выдает тебя. Я не такой нетерпеливый, как ты, и могу подождать. Эту ночью еще одну ночь. Ты можешь как следует все обдумать, а потом я побеспокоюсь, дорогой, чтобы твои воины узнали, что из-за глупого упрямства ты хочешь лишить их, Трех сотен армейских ружей, которые уже здесь. Такаито отошел от жерди, чтобы не подумали, что он нуждается в опоре. Он наклонился, поднял бизонью шкуру и снова накинул ее на плечо, прикрыл рану. Потом он подошел к очагу. Враги стояли друг против друга лицом к лицу. Такаито молчал. «Гарри, ты еще не знаешь меня». — Я прикончил твоего старика, это верно, и скажу тебе, что и тебя уничтожу, если мы с тобой не сойдемся. Золото должно быть моим, золото будет моим. — Моим! — пронзительно закричал Карлик. — Моим, собака! Ред Фук со всего маха пнул ногой. ногой Карлик вскрикнул от боли, скрючился и затих. — Так, от этого пока избавились. Теперь все будет между нами, Гарри. Я не стану больше с тобой торговаться, понимаешь? Ты упустил эту возможность. Ты думаешь, что я глупый белый, который не знаком с вашими порядками и которого легко перехитрить, не обманывая себя. Мне известно так же хорошо, как и тебе, что военный вождь Котов не всегда может делать все, что ему вздумается, и что в таком серьезном деле, как закупка оружия, он должен прислушаться к собранию совета. Твое нет, ничего не стоит. Старый колдун хаван шита и собрание совета значит больше, чем ты. Ты сын предателя, из милости принят снова в свое племя. Тебе придется подчиниться решению совета. Если ты завтра же не соберешь совет, я сам позабочусь, чтобы его созвали. Твое упрямство сломит. Услышав эту угрозу, то подумал о Шонке, который во время ужина бросал на вождя взгляды полные ненависти. «Если ты хочешь завтра обратиться к совету, то ложись спать» ответил Такей Ито, и только дрожащие нотки в его голосе свидетельствовали о его недавнем волнении. «Вся палатка в твоем распоряжении». Он свистнул свою собаку и вышел из Типи. Никто не знал, что он задумал. Ред Фокс недоверчиво посмотрел ему вслед. Он прошелся вокруг очага, пнул неподвижную маниту и тихо выругался. То веса он так и не заметил. Проклятый мальчишка, бормотал он. Теперь пойдет бродить по стойбищу, восстанавливать всех против меня, если бы знаю, где палатка Шонки. У Реда Фокса вырвался даже вздох облегчения, когда он произнес это имя. Шонка мне поможет. Старый колдун тоже терпеть не может, такие-то. Фокс направился к выходу из палатки, но тот полог раскрылся, и перед ним вырос чапа кручавы Фред Клорк! Раскаблившись, спросил хитрец. «Да», — раздраженно ответил Ред Фокс, «ты ведь охраняешь большую палатку с оружием. Я как раз к тебе. Поговорим лучше здесь». И хитрый Бобер сел. Ред Фокс недоумяно посмотрел на него и тоже сел в очага. «Ну, так начинай. Ты, ты привез нам очень хорошее оружие, и поэтому я хочу предупредить тебя как брата. Так и это пошел настраивать всех против меня. Нет, есть кое-что другое». Должны ли длинные ножи знать, что ты доставил нам оружие? — Черт побери, совсем ни к чему им об этом знать. Если вы хотите получить что-нибудь от меня, смотрите, не раскрывайте рта. — Мы будем молчать. — Но можешь ли ты рассчитывать на шеф де Люпа? Я имею в виду вашего разведчика Тобиоса. Что это ты заговорил о нем? Он же в Блэкхилсе. — Он в стойбище. — Проклятие! Этот бродяга знает? — Нет, не знает. Но расспрашиваю тут. Я тебя не выдал. Тоби с интересом прислушивался. Что еще в нем скажут? Ред Фокс подбоченился. Я хочу тебе кое-что сказать. Тебя как зовут? Чапа. По-вашему, значит, бобер? Так вот, за оружие я. Вот ведь какая чертовщина! Несчастный проныра краснокожая собака — это Тобиас. Осмелился приехать сюда. Как только я вернусь на форт, я уж позабочусь, чтобы его наказали как следует. Он расспрашивал тебя? Да. Ред Фокс затопал ногами. Все пропало. Как же сломить такие-то? Как? Нет, бежать. Как можно скорее бежать, прежде чем Тобис что-нибудь разнюхает. Но кто же заплатит, черт, побери. Чапа сочувственно улыбнулся. Ред Фокс побледнел. Невероятное возбуждение внезапно уступило месту страху. В ней он схватил прыгашню разложенных золотых монет и швырнул их в стенку палатки. Тобес еще за это поплатится, и Ред Фокс выбежал из палатки. Тобес при них к земле. Прошло немного времени, и он различил топот удаляющегося голопом коня. Деловар сбросил одеяло. — Неплохо, — восхищением сказал он Анчапи. — Убрался, — хитрецкий внук. — Зато он теперь возненавидел тебя. Если мне и попадет от белых, я хоть буду знать за что, — отмахнулся Тобиас. Ладно, надо позвать остальных. Тебе больше нечего прятаться. Чапа подошел к Бакерийко. Смотри-ка, мне-то открывает глаза. Это хорошо. С ним-то мы и заключим сделку. Чапа кручал и покинул палатку. Он скоро вернулся с двумя бородатыми контрабандистами, старым и молодым. Оба выглядели обыкновенными охотниками, лица их огрубели от солнца и ветра, куртки были старые, заплатанные, но ружья блестели. «Так», — начал Чапов, — «поговорите с Бакирико, вот он сидит». Бородатые подошли к Бакирико. «Ну-ка, скажи нам», — сказал старший монитор, «скажи еще раз, сколько ты собираешься нам заплатить? И сколько сам заработаешь на этом деле? Только не ври, вампир, нам все известно». Бакирика уставился на них. Собаки! — Прохрипел он, я обещал вам по десять долларов, если сделка состоится, но ничего не вышло. И вам тоже не дам ничего, ничего, ничего, бездельники. Ты нам тоже не дашь ничего. Ах ты, обезьяна, крикнули мужчины. Мы сами возьмем, что нам прочитается. И они стали подбирать лежащие вокруг золотые монеты. Бакирика вскочил и замахал кулаками. «Не трогать! Не смейте трогать, негодяи! Я вам сверну шеи! Молодой контрабандист подошел к монету. «Заткни глотку, а то мы свернем к тебе шею. Мы в прерии. И здесь хозяева мы, а не ты. Запомни это. Оружие принадлежит нам, и мы уже договорились с этим краснокожим или днягром, или кто он там еще. Во всяком случае, парень рассказал нам обо всем, так что залезай под свое одеяло и помалкивай». «Измена!» — завопил монету. «Убиваю! Грабят! Помогите!» Но никто не услышал его, никто не пришел, никто не помог. «Тебе лучше помолчать», — посоветовал ему Чапа. «Посмотри вокруг. Вот лежит Тобиус. Если ты не замолкнешь, он донесет на тебя, и как только ты вернешься в город, тебя повесят». Лицо Бакирика перекосилось. — Ну и этих, простонал бы не то, и этих грабителей. — Нет, — захохотали бородачи, — нас нет. — Мы не собираемся возвращаться в город. Мы останемся в прерии, а здесь до нас никому нет дела. Вот тебя, тебя наш дорогой, тебя вздернут, если ты будешь продолжать нам угрожать. Бакирико скорчился, руки его свала судорога, он закашлялся и икнул. Сердце не выдержало, голова упала на грудь, алчность и ненависть в его последнем гляде потухли навсегда. Чапа накрыл мертвым одеялом. Контрабандисты собрали монеты и вместе с Чапой пошли в палатку совета, чтобы разделить деньги со своими товарищами. Когда Чапа вернулся, топот копыт уже затихал вдали. Поехали, сказал Чапа головару. «Оружие мулов оставили нам, мы победили». Он присел к очагу и закурил трубку. В палатку вошел в вождь и молча сел против чапы. Ты меня просил позволить тебе делать то, что ты найдешь нужным, сказал спустя некоторое время вождь, и голос его был еще не твердым. Скажи же, что ты сделал и что произошло? Почему эти люди уехали и оставили нам оружие? Я купил это оружие, ответил Чапа, купил на деньги, так и итог. Это была честная сделка. Я не виноват, что они слишком спешили и оставили тут несколько золотых монет. Он показал на две кучки долларов, которые обнаружил среди одеял. «Возьми их себя, Чапа. Ты оказал большую услугу своему племени. На что мне золото? Пусть такие-то даст мне лучше. Хороший кусок нежной бизонии грудинки. Мне надо подкрепиться». Молодой вождь дважды народился молодой месяц после этой необыкновенной сделки. Тобис выздоровел и отправился обратно на форт. Он навес письмо, в котором сообщалось, что для переговоров с полковником Джекманом прибудет такой Итан. Спокойно текли воды лошадиного ручья к северному плату. В прибрежных кустарниках щебетали птицы. В открытой на юг излучине все еще стояли палатки рода медведицы. Рано утром к лошадиному табудну, который пасся неподалеку от стовища под присмотром мальчиков, направился молодой вождь. Он приветствовал своего лучшего мустанга, И подождал еще двух воинов, двух пожилых мужчин, которые должны были сопровождать его и присутствовать при переговорах. Так и Ито сел на коня. Сели на мустангов оба старика и подошедший бобер. С заходом солнца индейцы остановились на ночлех. Когда вошь, которому предстояло бодрствовать во второй половине ночи, проснулся, он по расположению звезд определил, что был час по полуночи. Поднявшись, он прошмыгнул к чапе, который лежал на вершине холма, и наблюдал за долиной плата. «Смена?» — сказал вождь воину, — но тот и не пошевелился. «Побудем вдвоем. Бобер еще не чувствовал усталости. Я хочу тебе кое-что сказать». Такаито расположился рядом с ним. «Харка!» — произнес Бобер имя своего товарища юных лет, прозвучавшее напоминанием о дружбе детства. «Почему ты не настоял, чтобы тебя сопровождало больше воинов?» Благоузи тебя поджидает, красный лис. Ты знаешь, где нам сейчас нужны люди? Генералы ведут длинных ножей по прериям севернее блэкхилса и наши верховные вожди должны их там встретить. Борьба дакотов — это решающая борьба в прериях. Если разобьют нас, значит, разобьют всех. Воины дакота не могут менять своих планов и отправиться охранять сына из Гданника, словно маленькую пугливую девочку. Молчи, ты не прав. Лучше бы уж ты пошел вместе со всеми нашими воинами и с вождями сражаться против длинных ножей и их генералов, чем быть вероломно убитым на на Йобрере. Скажу лучше, что мне делать, если длинные ножи нарушат договор. Этого я сказать не могу, я и сам не знаю, что может случиться. Но ты оставайся поблизости. Хорошо, я оставил себе двадцать воинов. Они будут ждать меня по ту сторону меня от танка и помогут, если потребуется. Вожь немного помедлил. «Я знаю», — сказал он, татанка я танка сообщил мне об этом, но вам не под силу напасть на фон. Его отстроили заново и хорошо охраняют. Если уговор будет нарушен, попытайся пробраться один и потихоньку помочь мне». «Хау? И убить красного лиса?» Вож не ответил, и Вобер понял, что разговор окончен. Однако он не отправился спать и до конца ночи оставался со своим вождем и товарищем детства и тихо пел боевую песню Дакотов. Если беда над тобою, мой брат, я за тебя постою. Крикни меня, и пусть громы гремят. Жизнь за друга у нас не щадят Рядом я встану в бою. С наступлением утра оба вернулись к своим спутникам и двинулись в путь. Два дня ехали индейцы на своих мустанках, и к середине третьего достигли форта. Всадники остановились в излучине речной долины. Вождь оставил здесь бобра, а сам с двумя старыми членами совета поднялся на холм, с которого хорошо просматривался форт. Так и Ита видел теперь своими глазами то, что было известно ему по сообщениям разведчиков. Белые быстро восстановили разрушенные во время его дерзкой вылазки. Теперь оба благоуза стали больше и вместительнее. Снова возвышалась сторожевая башня, но теперь в стороне от дома коменданта. Вода уже не достигала палисада. Река вошла в свое русло. Из форта доносились голоса людей, топот, и ржание лошадей, слова команды. Усиленному гарнизону было, видимо, тесно в его стенах, и, несмотря на это, все люди и лошади размещались внутри ограды. Дакота услышал, как щелкнул большой замок ворот, обращенных на запад. Створки ворот со скрипом распахнулись, и наружу выкатились всадники. Вождь Дакотов даже издалека узнал подтянутого, седовласого майора на его резвой рыжей кобыли. Несколько позади него держались три офицера, из которых индейца был известен только один – Энтони Роуч. Майор Смит пустил свою кобылу легким галопом и выехал с тремя офицерами на вершину холма. Он приветствовал вождя. «Мы приехали по приглашению длинных ножей», – спокойно произнес Дакота. Майору Смиту известна говорящая кожа, которую совет Дакотом направил ему с разведчиком Тобиасом. Там был один вопрос. «Да». «Там был один вопрос. Я надеялся, что Токей-Ита не станет возвращаться к нему. Этот вопрос – неслыханное оскорбление нашей армии», – майор заметно покрасил. «Майор Смит может дать слово мужчины, что не допустит во время встречи вероломства, что такие ита и воины-дакоты смогут свободно покинуть форт, когда найдут нужным?» «Да, за это я ручаюсь, как и каждый из нас». Так и его воины готовы следовать за тобой на форт. Офицеры индейцы спустились с холма и поскакали к форту. Как только они въехали, часовой закрыл ворота и навесил тяжелый скрипучий замок. Лица индейцев были невозмутимы, но они с недоверием смотрели на многочисленное войско. Когда Смит и его офицеры спрыгнули с коней, спешились индейцы. Подошли люди, чтобы отвезти коней. Мустанг такой и укусил за руку солдата, потянувшегося к уздечке. Тот испуганно отпрянул. Вождь оглянулся, словно ища кого-то. — Где Тобиас, ваш разведчик? Конь послушает его. — Тобиас! Эй, Тобиас! — закричал драгон на весь двор. Позади толпы от бревенчатой стены отделилась длинная фигура разведчика. Он подошел. На Тобиасе был кожаный костюм, шитый уиноной и грозовой тучкой. Но на голове вместо повязки из кожи змеи был снова зеленый платок. На лице прежнее равнодушие. Не взглянув на вождя, он взял под усцы Буланова, и конь, подчиняясь знаку поданному, так и покорно пошел за ним. Майор Смит с вождем направились в дом коменданта. Офицеры и индейцы последовали за ними. Войдя внутрь, так окинул взглядом длинные помещения. Прямо перед ним стоял тяжелый деревянный стол с обугленной дубовой крышкой. Перестенные скамьи с трех сторон охватывали стол. Единственное окно выходило на запад. Свет из него падал на стол и скамейки. Кроме того, в стенах было несколько бойниц. У наружных стен на скамьях сидело восемь офицеров. Перед ними на столе была развернута карта. Офицеров встали. Так и Ита различил среди них по форме полковника. Майор Смит и такаита взаимно представили друг другу участников переговоров. Полковник Джекман сдержанно приветствовал вождя и предложил идеицу и его воинам сесть. Докотом осталась одна незанятая скамья. Вождь незаметно принялся разглядывать своего партнера по переговорам. Полковник был среднего роста, короткошеей, на его лице выражалось непомерное честолюбие, губы поджатой. Его беспокойный взгляд, не останавливаясь на индейце, все устремлялся на входную дверь. И вот она еще раз отворилась, и в свободную часть помещения, тяжело стуча сапогами, стали уходить вольные всадники. Блондины, брюнеты, шатены. Они были без шляп, и волосы у некоторых спадали до плеч, как у индейцев. За поясами разное оружие, ножи, револьверы. Когда вошел последний, так и это насчитал 14 человек. И этот последний захлопнул за собой дверь и закрыл на замок. Большими шагами он подошел прямо к столу. Руки у него были большие и сильные, как и он сам. Он бросил быстрый взгляд на Дакоту и небрежным движением руки направил двух человек занять место так, чтобы в случае необходимости блокировать индейцев. Так и Ито узнал своего врага. Джекман кивнул Реду Фоксу. «Я рад», — сказал он так и Ито, — «что вожди докотов прибыли в назначенное время». «У меня все материалы для переговоров подготовлены. Я, думаю, можно начинать». Такей Ито наклонил знак согласия в голову. Джекман взял лежавший на столе рядом с картой запечатанный пакет, вскрыл его и осторожно развернул документ. «Послание Большого Белого Отца из Вашингтона, вождям Дакотов, сказал он, и начал медленно и отчетливо читать». таке Ито внимательно слушал. После вступления, в котором шла речь о мире, справедливости и доброй воле, Следовала деловая часть. Вождь слушал, и глаза его были направлены на развернутые на столе карту, на нанесенные там черные линии. Когда Джекман закончил, индейц не проронил ни слова. Полковнику показалось, что индейц ничего не понял. «Документ, который только что прочитал, определяет границы резерваций Дакотов», начал объяснять он. вопросы о резервациях и границах не подлежит обсуждению. Они определены окончательно». Вожди Дакотов должны подтвердить подписями, что им известно об этом. На наших переговорах речь будет о том, когда и по каким дорогам направятся племена докотов в отведенные для поселения места. Текеи-то умеют считать карту? Да. Тогда прошу посмотреть. Джекман склонился над столом, провел пальцем по карте. Черные линии ограничивают области, которые большой отец из Вашингтона выделяет их своих земель, из наших земель, поправил его Текеид. Джекман выпрямился. Жестом выразил недоумение. Большому отцу из Вашингтона принадлежат все земли от Атлантического до Тихого океана. Но большой отец готов выделить немало этих земель племени Дакота, если вожди возьмут на себя обязательства соблюдать мир. Так и Ито взял в руку свою трубку. Полковник Джекман ошибается. Краснокожим людям принадлежат все земли, начиная от большой воды, где восходит солнце это до большой воды, где она заходит. Но они готовы оставить большому отцу немало этих земель, на которых уже поселились белые люди. Они также готовы, затем мы и приехали сюда, обсуждать с белыми людьми, если это необходимо и если имеется возможность, передать большому отцу из Вашингтона и его народу еще некоторые земли, чтобы он мог прокормить своих мужчин, женщин и детей». Однако вождям Гакотов надо подумать о том, чтобы их воинам, их женщинам и их детям также осталось достаточно земель, чтобы они могли жить. Еще несколько зим назад белые люди заверяли нас и клялись, что земли от Найобреры до Верховья в Миссури остаются за нами навечно. Наступила пауза. Джекман уставился на стол. «Обстоятельства быстро меняются!» Открываются месторождения золота, строятся дороги, возникают города, ваша земля становится цивилизованной. Он нервно забарабанил пальцами по столу. Наконец ему удалось собраться с мыслями. То, что ты тут сказал, удивительная смесь бунтарства и здравого смысла. Он откинулся назад, со свистом втянул в себя воздух и кивнул вольным всадником. Двое из них удалились и вскоре вернулись с виски и бокалами. Бокалы расставили на столе, и Джекман собственноручно наполнил их. «Выпьем», — сказал он голосом, которым как будто послышались задоры доверия, что не вязалось с обликом этого человека и только усиливало чувство неловкости. «Нам не следует горячиться. Подкрепимся сперва немного. Огненная вода, как вы, краснокожие ее называете, еще лучше, чем табак смещает сердце. Вы ведь уже давно в дружбе с этой живительной влагой, а?» И Джекман взялся за бокал. Но так как токей не перетронулся к своему, то и полковник не спешил поднимать его. «Название «Огненная вода» пошло не от краснокожих людей», — холодно ответил токей -Ита. «Белые люди вложили его в наши уста. Воины доход обычно называют ее «мини-вакен», что означает «колдовская вода». А у белых людей оно еще и «святая». Джекман с офицерами засмеялись. «Святая вода!» — ухватился полковник за нить для продолжения разговора. Как же это вам пришло в голову? уши наши слышали, что белые люди пьют такую воду там, где они служат своему великому духу. В церкви от черт побери, вы имеете в виду вино? Джекман смутился. Да, но это все-таки совсем не то, что виски, хотя и от нее можно опьянить. Так, значит, святая. Так, так, но здесь не место для проповедей. Лучше выпьем. — Мы не пьем, мы поклялись не пить. Но пусть это не смущает полковника Джекмана. Мы любим смотреть, как пьют. — Такое воздержание тоже не годится. Значит, одна сторона не желает присоединиться. — Ну и не сговорчивы же вы, господин. — Благодарим. Общество трезвости докотов. Натянуто усмехнулся Джекман и невольно отодвинул бокал, видя, что его маневр не удался. — Что ж, тогда поговорим иначе. Полковник положил руки на стол, склонился над ним с показной любезностью. «Мы ведь не чудовища какие-нибудь. Все должно быть урегулировано таким образом, чтобы не ущемлять прав обеих сторон». «Полковник Джекман хочет что-то предложить?» «Ради сохранения мира...» Я согласен рассмотреть сотню вариантов, но надо бы сначала знать, чего, собственно, хочешь ты. Твои люди, кажется, доверяют тебе, а как, собственно, велики твои полномочия, — вдруг заинтересовался Джекман. Так велики, как об этом сказано в говорящей бумаге совета, мои уши должны выслушать предложение длинных ножей, а мой язык должен передать всем вождям и старейшинам докодов. Ах, так? Хм значит ты не имеешь права подписывать или отклонять наши предложения от лица докоов нет о значит мы совершенно напрасно чуть было с тобой за этого не поссорились нам тогда бессмысленно рассуждать на эту тему я должен заявить что это мягко говоря дерзость посылать мне человека ненаделенного полномочиями да представляете ли вы себе что такое полковник начальник длинных ножей который, по поручению большого отца и своих старейших Пригласил сюда на форт татанку, я танку и такий ито. Но если мое лицо им не нравится, то я могу и уйти. Индеец произнес это совершенно спокойным, обезоруживающим тоном, и это было особенно неприятно Джекману. Ну, не будем больше скрещивать клинки. Мы позвали тебя, потому что твоя слава и твой авторитет среди Дакотов исключительно велики. Мы считаем, ты достоин сравнения с Пантиаком. И очень жаль, что такому человеку, как ты, не дали больших полномочий. Но ты все-таки вождь рода Большой Медведицы. Военный вождь, сыновей Большой Медведицы. Хорошо, сейчас война, и ты вождь. Ты ведь вправе говорить от имени своего рода? Да, вместе с этими двумя членами Совета, которых ты видишь рядом со мной, мне дано право принимать ваши предложения. Очень хорошо, это путь, которым мы можем следовать далее. Ты уже довольно определенно высказался о том, что не настаиваешь на определенных местах охоты и готов пойти на уступки. Вы живете сейчас у лошадиного ручья. Не могли бы вы так же хорошо обосноваться на Уайт-Ривер? Там расположены палатки другого рода, дакотов. Возможно, но это тебя не касается. Ты же сам сказал, что не можешь отвечать за других. Речь идет только о роде медведицы. Вы могли бы поселиться, ну, вот, например, здесь, смотри, здесь вот. И мы бы платили тебе, лично тебе, приличную ренту. Понимает ли полковник Джекман, что он оскорбляет такие Ито? Полковник Джекман может спросить у своего разведчика, Фреда Кларка, нуждаются ли такие Ито в вашей ренте. Полковник недовольно взглянул на Реда Фокса. Дакота презрительно жал, губы увидев, какой полной ненависти взгляд бросил на него Фред Кларк. Он боялся, что такие Ито скажет о его торговле оружием. Но Дакота замолчал, и Джекман заговорил снова. Ага, ты отказываешься. Однако ты не откажешься от жирных пастбищ для своих воинов. Это не уронит твоей части. Для каких воинов? Для рода медведицы. Да и сколько там вас? Ну, 30, сорок, женщинами и детьми не больше сотни, 150. Полковник Джекман, кажется, нас уже пересчитал. Больше и быть не может. Горсточка людей. Но их надо должным образом разместить. Поищи на карте, что бы ты для них хотел. Между этими черными линиями найдутся неплохие земли. Есть даже вполне пригодные кусочки, на которых можно жить. У меня нет полномочий выбирать земли для сыновей большой медведицы. Полномочий, полномочий. Дело не в юридических тонкостях. Многие вожди Дакота уже договорились с нами. С кем? Ну, не со мной лично, однако я могу показать их подписи, если тебя это интересует. Да. Джекман раскрыл папку, которая лежала рядом с ним на столе, и вытащил несколько листов. «Пожалуйста», — передал он их Токеиде, — «тебе, конечно, известны тотемы твоих собратьев, которые не умеют писать». Индеев взял листки, перечитал их один за другим, потом негромко перевел содержимое своим спутником. Джекман не обманывал. С полдюжины подписей стояло под договорами о продаже земель Дакотов и среди них подпись одного из верховных вождей о передаче довольно значительной территории. Полковник торжественно усмехнулся. «Теперь ты убедился?» «Вождь такие это дело идет полным ходом. Тебе следует поторопиться, если не хочешь остаться с носом». Эти люди напились виски, вот и подписали. Дакота спокойно разорвал листки и швырнул клочья на стол. Джекман вскочил. «Краснокожая собака! Как ты посмел!» «Я не допущу измену. «Что значит измена? Эти уважаемые люди заключили с нами договор по закону. Ты что сделал? Это настоящий бунт. И как бунтовщика я тебя покараю по нашим законам». «Мы находимся на земле докотов, и белые люди не имеют права нас судить», невозмутимо возразил вождь. «Договоры, которые я разорвал, незаконны. Предатели, которые их подписали, не имели права делать этого без согласия Совета». «Придержи язык, краснокожий!» — Джекман покраснел, как рак. «Вот договор, по которому вам навечно отводятся резервации, назначается рента. Затни глотку и молюй свой тотем. Я не подпишу. Вы оставляете нам худшие, бросовые земли. Охота на Бизона — легкий труд. Мы готовы поучиться, у белых работе полегче. Но как свободные люди на хорошей земле». Мы не пойдем в хлев, где нас будут содержать и кормить, как загнанных кроликов. Я не имею полномочий подписывать и не подпишу без решения совета моего племени. Я сказал, хау. Джекман замахал перед ним кулаком. Подписывай, или я тебя арестую. Вожний ответил Джекману. Он посмотрел на Смита. Майор Смит поднялся и подошел к торцовой части стола. Так что стоявшим здесь Фреду Кларку и двум вольным всадникам пришлось посторониться. «Полковник Джекман, прошу несколько слов по этому поводу. На приглашении, посланном вождем Дакотов, стоит и моя подпись. В этом письме вождей просили прибыть на переговоры и заверили, что им гарантирована свобода, и они могут уйти, когда им заблагорассуется. При этом не было поставлено каких-либо условий или ограничений». «Майор Смит, я не спрашиваю вашего мнения», — Джекман был взбешен. «Мне не требуется ваше пояснение». Полковник снова обратился к такой Ито. «Ну как? Ты опомнился? Подписывай!» «Я не подпишу. Мои воины и я оставляем форт. Для начала вы арестованы. Сдайте оружие!» Двадцать револьверов и винчестеров были при этих словах направлены на индейцев. Да не шелохнулись «Полковник Джекман!» — крикнул Смит. «Как вы смеете так поступать? Речь идет о чести нашей нации! Об интересах нашей нации замолчите, майор Смит!» «Я не замолчу!» Майор снял саблю и бросил ее к ногам полковника. «Вот, разве тут все негодяи и предатели?» Джекман захохохтал. «Вы навсегда сдали вашу саблю, майор. Я вынужден буду возбудить против вас дело. Вы уже однажды выпустили этого в благодарны за то, что он разграбил наше оружие. Лейтенант Руч доложил обо всем. Вы, майор, тоже арестованы». Смит рухнул на стул, согнулся, закрыл лицо руками. Джекман хотел еще что-то сказать. Но докота бросил на него такой взгляд, что наглый карьерис не раскрыл больше рта. Не говоря ни слова, индейцы принялись складывать оружие на большой стол. Так и Ита положил ружье поперек карты с черными линиями, потом вынул из-за пояса револьвер, потом нож. Ни взгляд не выдал его, ни дрогнувшая рука. Джекман напряженно и злобно следил за ним. Но вот его водянистые глаза с нескрываемым любопытством так и впились в рукоятку ножа. «Культовый нож. Древняя резьба», — сказал он. «Северо-западная культура? Как это попало в руки Дакоты?» Он кивнул своим людям, и те пошли к индейцам с наручниками и ремнями. Ред Фокс не смог отказать себе в удовольствии собственноручно заковать такой идол И тут поднялся майор Смит. «Полковник Джекман», — сказал он с трудом, переводя дыхание. — Довольно этой игры. Я вижу, что вы силой хотите вырвать у вождя подпись. Не идите дальше. Вернитесь к серьезному, свободному обсуждению. Джекман с досадой бросил нож такой Ита, который инвертел в руках обратно на стол. — Майор Смит, я прошу вас прекратить эти разговоры. — Пока я жив, я этого не допущу. Это подлость. Смит подошел к Реду Фоксу, который надевал такой Ито на наручники. — Прекрати! — схватил он его за руку. Ред Фокс оставил докоты и ударил Смита кулаком в грудь. «Собака! Это меня!» Майор покачнулся, глаза его закатились, губы посинели, и он начал оседать на пол. Офицеры подскочили к нему, подхватили, опустили на пол. «У отцена!» — крикнул кто-то. Один из вольных всадников побежал за фельдшером. Ред Фокс снова подошел к вождю и захлестнул ему петлей ноги. Оба докота стояли уже связанные но ноги им оставили свободными. Их повели. Они в последний раз взглянули в глаза вождя. Помещение постепенно пустело. Кроме Реда Фокса, тут остался еще один вольный всадник. Он наклонился и поднял вырезанную в полу крышку. Ред Фокс схватил вождя, поволок к сиящему темному провалу и бросил его вниз. Подвал был довольно глубок, и так ей-то сильно ударился пыльный земляной пол. Чуть брежело крохотное конце. Выходившую во двор. Попадал свет и через отверстие в полу из комнаты коменданта. Докота глянул наверх. Лестницу раздалось там, а он услышал, как скрипнула дверь, и вольный всадник тяжело затопал сапогами. Но Рэд Фокс не стал дожидаться его, он спрыгнул вниз. Пыль взвелась у него из-под ног. «Ну вот ты и на месте», — сказал он. Схватил пленника за руку и потащил к стене. К толстому бревну ее Была привернута цепь с железным кольцом. Рад Фокс обхватил концом цепи тела индейца и замкнул ее замком. Цепь не позволяла пленнику отделиться от стены больше, чем на метр. На всякий случай Рыжий проверил наручники и кожаные путы на ногах. Все оказалось в порядке. «Вот так Гарри, произнес он после длительного молчания. «Я наверху, на солнышке». И мне приятно будет сознавать, что ты подыхаешь тут, в подземелье. И так будут тянуться дни, недели, месяцы. А если тебя не повесят, как сбежавшего разведчика, бунтаря и убийцу, то и годы». Ред Фокс замолк Дакота внешне оставался спокоен, но внутренне содрогнулся, выслушав своего врага. «Месяц? Годы? Петля?» Ред Фокс снова заговорил, голос его изменился. «Нет ли у тебя с собой денег?» – спросил он и принялся ощупывать пояс пленника. Выражение лица индейца нисколько не менялось. «Ого!» – Ред фукс нащупал кошелек с монетами, вытряхнул из него блестящие доллары, стал со звоном перебрасывать их с руки на руку, потом сунул себя в карман. Однако уходить он не спешил. «Ну, а что у тебя за перья?» – продолжал он, снимая головной убор с головы связанного индейца. Жаль, что ты не захватил торжественного наряда со шлейфом. Ты бы выглядел в нем последнее. Что ж, будем довольны этим. Джекман собирает такой хлам. Снесу, порадую его. Он, конечно, жмот. На несколько долларов ему выложить придется. Без меня ему бы и не видать никогда этой штуки. Из сказанного дохода заключил, что подозрения его были обоснованы. Пустой подвал тоже свидетельствовал о том, что все было подготовлено заранее. Просто невероятно, чтобы такое помещение никак не использовали. Тут с грохотом ухнула вниз лестница из толстых березовых жирней, и Ред Фокс поднялся по ней. Он тащил за собой лестницу и закрыл крышку. Так и Ита остался один. Было чуть за полдень, и косые лучи солнца падали на пыльный пол подвала. Наверху в доме слышался топот сапог, Доносились голоса офицеров, которые хлопотали с фельдшером около Смита. Он все еще не приходил в себя, и его перенесли в соседнюю комнату. Уложили на походную кровать. Через окно узник видел ноги, снующих по двору солдат. Слышалась злобная перебранка. Старые солдаты майора открыто выражали свое возмущение. Едва стало теменеть, в казарме поднялся шум, завязалась потасовка. Потом шум и крики раздавались уже во дворе. Кажется, Томасу, Теу и Ан... И Адамсу удалось, собравшись с силами, вышвырнуть сторонников Роуча. Когда Токаито -то понял, что уже далеко за полночь, гарнизон погрузился в глубокий сон. Он свернулся, как ж и принялся щупывать путы на ногах. Они были крепко затянуты, кровь застоялась, и ноги ныли все сильнее и сильнее. Токаито попробовал ослабить узлы. После долгих упорных попыток ему это удалось. Совсем развязать узлы он и не стремился, ведь надо было ждать действий Чапы и пока не возбуждать никаких подозрений. Но вряд ли его верный друг мог что-нибудь предпринять в эту ночь. Чапа Курчавый должен был сначала как следует все разузнать и по-настоящему подготовиться. На это могли, пожалуй, потребоваться недели. И так Иита решил поспать, ведь сил терять ему было нельзя. Проснулся он ранним утром. От колонки доносился шум, грубые шутки, плеск воды. Солдаты и вольные всадники умывались. Дакота, как и все его соплеменники, с детских лет был приучен по утрам купаться в реке, плавать, нырять. Ему так нужно было сейчас освежиться. Так притила грязь на полу этого подвала, сухая, перемешанная с залой земля. Наступило время обеда, и крышка люка поднялась. Показался какой-то неуклюжий вольный всадник. Он развязал узнику ноги, дал воды из солонины. «Теперь мне придется таскать к тебе каждый день!» в супрехом голосе пояснил он. Медленно тянулись после обеденные часы. Такаито прислушивался к шумам снаружи, и это было его единственное занятие. В то дело скрипели петли западных ворот, раздавались громкие голоса, ржали лошади, глухо доносился по земле топот копыт. Когда стемнел этот шум стих, вождь заставил себя не прислушиваться к голосам прерий, вою волков, шум реки. Он заснул. Первый день заточения остался позади. Монотонно и однообразно потекли дни за днями. Слабые лучи света проникали в его подвал. Визжал насос на колонке, скрипели солдатские сапоги. Люди болтали, ругались, кричали, приказывали, пели. Индеец научился различать их по голосам, по звуку шагов. Он легко узнавал Томаса и Тео. Из их разговора понял, что они на стороне майора. Когда наступал обед, угрюмый охранник приносил солонину. Узник установил, что цепь позволяет ему сделать 10 шагов по окружности. И он бегал взад и вперед усаживался, свертывался в клубок, вытягивался, снова вскакивал. Словом, двигался, насколько это было возможно на цепи и в наручниках. Потянулись недели, прошел первый месяц, осталось позади весна, и в подвал пахнуло теплом лета. хмурый страж больше не заговаривал с ним, а тут вдруг стал оставлять до вечера без обеда, забывал приносить воду, а в уборке подвала он уже думать забыл, он что-то бормотал себе под нос и был проклятиями, которые, несомненно, свидетельствовали о его скверном настроении. Все чаще слышались и бранные слова, на которые белые не скупились по отношению к индейцам. Он пихал узника, пинал его ногами. Так и это все сносил. Он не хотел доставлять белому удовольствия напрасной защиты. Настроение стража внушало ему надежду, что длинные ножи терпят в войне поражение, и он срывает на нем беззащитном свое зло. «Я знаю», — сказал он однажды вечером. — Почему тебе хочется меня ударить? Ваши генералы потерпели поражение до готов. — Ах, ах, ты паршивый пес. И кто тебе об этом сказал? И он замахнулся на узника котелком. — Собака, краснокожая собака. Только подумай, что ваша шайка погубила генерала Кастера с его людьми. — Так и хочется свернуть тебе шею. Нет, — Нет-нет, не радуйся раньше времени. Прежде чем кто-нибудь попытается тебя освободить, «Мы вздернем тебя, знай это!» Вступило в свои права лета. Голоса птиц смолкли, не жрали больше лошади. Все сильнее припахивала солонина, которой узника, выработалось непреодолимое отвращение. Большая часть гарнизона разъехалась. Неужели боберз забыл о своем вожде? Потом задули горячие ветры. Воздух в подвале стал тяжелым. Пахло гарью. Должно быть, где-то в высохшей степи бушевал огонь. Как-то вечером разразила сильная буря, она сотрясала частоколы благоузы. В один миг сбросила дощатую крышу с башни. Голоса людей заглушало грозное дыхание прерии. Застучали первые капли дождя, и тут же, словно разверзлись небеса, обрушились потоки воды. Двор был мгновенно залит. Вода хлынула через оконце в подвал, перемешалась с пылью, но, сколь быстро налетела непогода, так же скоро и миновала. Не более двух минут лил дождь, улегся и ветер. Умиротворенно булькали падающие с крыши капли. Люди отважились выйти на улицу и шлепали сапогами по воде. Вода со двора сходила, струя, бьющая в подвал, становилась тоньше и тоньше. Так и это вдыхал, посвежевший воздух, живительная прохлада проникла теперь и сюда, лаская его измученное оковами тело, к вечеру открылась крышка люка, была спущена лестница, и по ней затопали тяжелые сапоги. Сапогини его стража, да не сводил взгляда со спускающегося, пока не появилась белокурая голова. Адамс. Этот человек был ему известен. Смутная надежда затеплялась в душе. Вольно всадник принес воду и солонину. «Ну вот», — сказал он, — «Томас и Тео все подготовили. Они мне просто все уши прожужжали, что знаю тебя с детства и что нужно тебя освободить». Он полез к себе в карман. «Вот тебе напильник. Надо распилить звено цепи. Она не толстая, и к полуночи ты справишься». Томас связался с воинами бобра. Они предпримут ложную атаку и отвлекут охрану. В тем временем проскользнем в западные ворота и через окошко к тебе в подвал. Он поможет выбраться. На сторожевой вышке буду я. В первом дворе у ворот Тобиас. Вахту лошадей после полуночи несут Томас и Телл. Я думаю, все будет в порядке. Ты готов? Да. А что со старейшинами совета, которые пришли со мной? Их убили в тот же день. Они оказались настолько неблагоразумны, что пытались сопротивляться. Ред Фокс здесь? «Да. Он спит наверху в комнате коменданта. Это единственная опасность. Но, я думаю, нападение отвлечет его. И так после полуночи напильник заберешь с собой». Так и Итта посмотрел на блондина. «Ради чего ты взялся мне помогать?» «Ради чего?» «Да тут кругом сплошная подлость. Жив еще Смит. парличе и впадает в забытье. Его сразил удар, и он как бы под арестом, дочь с ним». Она тоже теперь бесприютная сирота, но девочка держится молодцом. Ты ищешь золото, Адамс, сын Адамса? Ты же знаешь, я тебе как-то говорил об этом. Да, знаю. Ты думаешь, такие то заплатят тебе за помощь? Адамс вспыхнул, не вздумай еще раз повторить это, докота. Хорошо, но знаешь, что ты делаешь? Ты изменяешь белым людям, которым ты принадлежишь. Можешь назвать это как хочешь. Хау, если мне удастся бежать... Я возьму с собой твой напильник, чтобы не выдать тебя». Адам скивнул и удалился, унося миску и кровку. Сердце узника забило сильнее. Он продолжал неподвижно сидеть у бревенчатой стены до тех пор, пока совсем не стенело, и снаружи не установилось спокойствие. Тогда он достал напильник и принялся принял за работу. Это было нелегкое дело, но времени у него было достаточно. Еще до наступления полуночи звено было распилено. Только ручные оковы он одолеть не мог. Такеи-то ждал. В Два часа. По полуночи снаружи послышался шум. Раздался оружейный выстрел. Это подал сигнал тревоги со сторожевой вышки Адамс. Узник услышал, как захлопала дверь казармы. Вольные всадники с проклятиями посыпали наружу. Таке-то услышал побелевающие рёры до фокса и картавые выкрики роуща. хип юб -юп, -юп, юп хиях донесся из прерии военный клич Дакоту. Прогремели новые выстрелы. По крикам во дворе Такеита понял, что докоты пустили в ход зажигательные стрелы. «И люди тащит бочки с водой!» Такеита подошел к окошку. Он пытался подпрыгнуть и ухватиться за него с руками, но не удалось. Надо было ждать помощи Чапы. И верный дух пришел. Он с трудом втиснулся в узенькое оконце и просунул руки. Такиэто подпрыгнул, чтобы бобру было легче вытянуть его. Но тут же он почувствовал, что обстановка во дворе меняется. По голосу и очертаниям приближающейся фигуры он узнал Реда Фокса, спешившего к подвалу. Тотчас, опустив руки товарища Такиэто, спрыгнул назад. Ред Фокс крикнул он Чапи. Чапа Кручаву успел выбраться наверх и встать на ноги. Прежде, чем тот схватил его сзади. Такаито видел ноги борющихся, он еще раз попытался самостоятельно выбраться в окошко, но оно было слишком высоко и узко, со скованными руками преодолеть его не было возможности. Редфух что-то прорал, Такаито не разобрал словом, но понял только, что это относится к нему. Крышка люка в подвале открылась, и два человека спрыгнули вниз. Такаито понимал, что противиться им он не в силах, и быстро уселся к стене, чтобы скрыть разорванную цепь. Один из спустившихся размахнулся прикладом и с безумной яростью ударил его. Так и это потерял сознание. Борьба наверху продолжалась. Бобру удалось избавиться от Реда Фокса, но ему не оставалось ничего другого, как дать своим сигнал к отступлению. Пятеро воинов были убиты. У оставшихся не было никаких шансов противостоять превосходящим силам поднятого по тревоге гарнизона. Ловкие, как пантеры докоты прорвались и перемахнули через палисад. Но горько было оставлять вождя в руках врага. Бобер тяжело ранил Реда Фокса ударом ножа. Ему было не до преследования индейцев. Роуч был слишком труслив, чтобы вывести свой отряд полуночную прерию. Он подозвал несколько человек, в том числе и тех, кто получили от Реда Фокса приказ убить такие-то, и стал уточнять обстановку. Итак, эта свинья мертва?» — хрипло спросил. «Если не верите, капитан, спуститесь, поглядите». «Он плавает в крови. Что такое его чарик в сравнении с моим прикладом?» «И вот», — сказал второй и протянул напильник. «Кто бы мог это дать краснокожему бандиту? Цепь перепилена. Черт, поверь, кто Адамс потихоньку вышел. В темноте он наткнулся на Томаса. «Адамс, да убирайся ты, наконец, поскорее из этой красновки. такие ей -то, кажется убит. А твой напильник, они...» «Я знаю». «Действуй же, прежде чем тебя повесить, вес на вышке. ворот стоит Тео. Где Кэт? Я хочу с ней проститься. Хватит этих глупостей. Я передам ей от тебя привет. Иди!» Томас решительно схватил Адамса за руку, но тот вырвался, несмотря на предостережение, и поспешил в коморку к майору. Из домика коменданта выскочило несколько человек. «Где Адамс?» Томас вытянул шею, будто бы он удивлен и заинтригован. «Адамс? Чего это он вам понадобился?» Брось болтает, по нему плачет виселица. Он только что вышел отсюда, ты должен был его видеть. Ну, видел, видел. Он вышел глянуть на лошадей, что снаружи. А до ворот-то не близко, так что он махнул через палисад. Неизвестно, что да коты с нашими лошадьми. А, -а, а через палисад, проклятие, ну он нам еще попадется. Однако мужчины не побежали к воротам, они бросились назад в дом коменданта, чтобы сообщить эту новость. Вылазить за пределы форта в ночной темноте никому не хотелось. Адам же был в комнатушке больного, где его никто не искал. Войдя, он сразу потушил горевшую там свечу. Майор Смит тяжело дышал, он был в полу забытии. Кэт сидела на краешке кровати. Она поднялась была, но Адамс усадил ее обратно. «Только не волнуйтесь», — медленно прошептал он. «Мы просчитались. Лучше бы ничего и не предпринимать. Тогда и узник был бы жив, и я бы мог остаться тут. Теперь приходится бежать». Я слышала, что они кричали. Они грозят веселицей. Ну, повесить-то им меня не удастся. Прощайте, мисс Кэт. Куда же вы теперь? Где вы укроетесь? Америка велика. Нет у меня счастья. Вот и приходится странствовать. Зато у вас отважное сердце, Адамс. Не забывайте меня. Я запомню эти слова, мисс Кэт. Вам тоже не повезло. Но я желаю вам всяческого благополучия. Если бы я мог взять вас с собой. Я еще нужна отцу. «А можно мне подать вам весточку?» «Конечно, Адамс, я буду очень рада». «Скажите Томасову и Тео, пусть уходят как можно скорее, у роуча им не дождаться хорошей жизни». «Я предупрежу их». Адамс прислушался. «Кажется, спокойно. Попытаюсь, пока в воротах еще стоит Тео, а вахту на вышке несет Тобиас, и он покинул помещение». Кэта стала сидеть на постели отца. Сложив руки, она прислушивалась к его дыханию. Многое она передумала за эти минуты, ей стало ясно, что она любит Адамса. Многим ей был чуждо этот упрямый, выросший в суровой среде сын фермера, который ни о чем, казалось, больше не мог думать, как о крестьянском труде. Но чувства и мысли девушки были обращены к нему. Он казался ей противоположностью всего, что она научилась ненавидеть. Он не был честолюбив, не был лжецом. Временами он казался ей сухим и расчетливым. Но, ведь рискуя жизнью, пытался помочь человеку, индейцу, только во имя торжества справедливости. Это был поступок, достойный ее старого отца, которого она очень любила. Девушка надеялась, что получит от Адамса обещанную весь Уйно она пожар, дым которого донесся до подвала узника, бушевал в высушенной прерии много мель западнее. За последние тринадцать лет. Поросшие травой равнина не знала такого опустошительного бедствия. У палаток на лошадином ручье стояла с пустым кожаным мешком для воды в руках грозовая тучка. Девочка наблюдала за прерией к западу от стойбища. Вся трава, насколько достигал глаз, выгорела. Далеко на юго-западе горизонт еще олел от пламени и чернела дыма. Там продолжал бушевать встречный паул, зажженный индейцами рода медведицы. Таким образом они лишили наступающей на них огонь пищи, не дали ему перенести через реку и спалить палатки. Девочка побежала к излучению лошадиного ручья. В летние месяцы он сильно пересыхал, и грозовой точке пришлось порядочно пройти. Наполнив мешок водой, она понесла его к палаткам. На опаленном лгу повсюду валялись еще дымящиеся, наполовину обуглившиеся звери, антилопы, бизоны, мустанги, которые в отчаянном бегстве были застигнуты огнем или попали под встречный. Женщины уже отправились за обгоревшими животными. Грозовая тучка увидела среди них и свою старшую сестру, медовый цветок. «Молодец — Молодец! — грозовая тучка крикнула та. — Ты хорошо наполнила мешок, как надо. Это вода для Уйнона и Умчиды ответила она и была немного огорчена недоумением, отразившимся на лице сестры. палатки вождя было пусто, в очаге остыла зола, грозовая тучка оставила, наполненный водой мешок вышла наружу и отправилась вон из стойбища В утренней тишине до нее донеслось пение, и она увидела на высотке женщин, которых искала. Сердце ее заколотилось медленно. Словно выступая по ступеням святилища, поднялась она по луговому склону Куэнони и Уинчиде. Вместе с ними устремила взор на восток. Темные полосы лимни протянулись от неба к земле, и лучи утреннего солнца не могли пробиться сквозь них. Далеко-далеко, позади дождя и туч, находился форт, где томился такий Итл. Тихо лилась печальная песня у и Унчиды, но это не было плачем. Гневы, возмущения слышались в их пении. Женщины тревожились за судьбу вождя и вместе с тем надеялись, что скоро он будет на свободе. Грозовая тучка присоединила свой чистый голос к их пению. Наступил день, и женщины пошли назад к осиротевшей палатке вождя. Грозовая точка медленно приближалась с ними к входу, но не решилась сама войти. Уинона обняла маленькую девочку за плечи и вела внутрь. Унчида обнаружила наполненный водой мешок и с благодарностью посмотрела на грозовую тучку, а девочка нашла себе в палатке вождя какую-то работу. День за днем ходила грозовая тучка по утрам в прерию, на холм, где Инона и Унчида пели, обратив свои взоры к востоку, не возвращаясь лича леча по Курчаву и его воины с освобожденным вождем. И вот спустя пять дней после пожара рано утром на востоке показались всадники. Числом около пятнадцати они скакали галопом друг за другом. Вскоре грозовая тучка узнала мужчину рода медведицы во главе с Чапой и Курчавой. Унчида и Уиннуна прекратили пение. Унчида повернулась, подав этим знак идти назад в стойбище. Грозовая тучка поняла. Значит, Бобер, как только сообщит обо всем жрецу и старому ворону, Наверное, придет в палатку вождя и все расскажет. Уинчида и Уинона не проявляли нетерпения, так требовали обычаи. Каково бы не были известия бобра о таке ита женщины хотели в спокойствии дождаться его. Чапа курчавой приходился к грозовой тучке дядей, и девочка могла бы встретиться с ним в своей собственной палатке, могла бы попробовать и что-нибудь разузнать при этом. Но ей казалось невозможно выслушивать известие о текей без Уиноны. Женщины сели. Уинона принялась раздувать огонь. Не прошло и получаса, как в типе проскользнул Чапа Курчавый. Он опустился на землю около огня. Унчида и Уинона придвинулись ближе к нему. Грозовая точка оставалась в глубине палатки. Он мертв, не увиливая от прямого ответа, сказал Чапа. Женщины не проронили ни слова. «Мы хотели его освободить», — продолжал воин. И девочке казалось, будто бы это какие-то незнакомые слова куда-то издалека, долетая до ее ушей. ред Фокс» — помешал нам. Он велел убить такие-то, и они убили нашего вождя. Так сказал мне Томас, который вместе со своим братом Тео и белокурым Адамсом той же ночью убежал из форта. Чапа Курчавый помолчал и тихо добавил. «Мы потеряли пятерых воинов». «Где же тело сына, моего сына?» — спросил он Чина. Голос ее звучал ровно, но грозовая точка видела, как дрогнули у нее веки и губы. Томас объяснил мне, что длинные ножи хотят зарыть его тело. Произнеся эти слова, он развернул платок. На свет появился головной убор таки и из перьев. Тобес далавар обнаружил его среди добра Реда Фокса и забрал. Он дал его Томасу, а тот мне. Куинона взяла нарядный убор и бережно провела рукой по красивым орлиным перьям. «Этот убор он надел в день, когда был избран нашим вождем», — сказала она, — и поднялась, чтобы спрятать наряд. Но спокойствие ее вдруг сломилось, как дерево, не выдержавшее напора разрушительной бури. Головной убор из орлиных перьев выпал из ее рук. С громким криком она упала на землю. «Это неправда!» «Неправда — Неправда! — закричала она. Унчидо подошла к девушке. Уинона села, оперлась на руки. Ее неподвижные глаза сверкали огнем. Возможно, это был блеск подступающего безумия. Унчидо молча стояла рядом с девушкой, не отваживаясь дотронуться до нее. Уинона поднялась на ноги. Она снова схватила головной убор и спрятала его без торопливости, но с удивительной после происшествия быстротой ловкостью. Затем она подошла к чугу Чапа встал. Девушка остановилась перед ним. Она посмотрела на него, и он вздрогнул, но не уклонился от взгляда. Сестра вождя заговорила спокойно, словно бы не своим голосом. — Так вот, как вы поступаете, воины племени Дакота Аглала, — сказала она. — Вы избрали моего брата то военным вожьем, и вы доверили ему бороться и руководить вашей борьбой. Потом вы заставили его отправиться в ловушку. Вы отдали брата в руки убийцы моего отца. Вы принесли в жертву моего брата, потому что слова «сын предателя» все еще не были забыты. Теперь вы говорите «такий Ита убит» и опускаете руки вместо того, чтобы взяться за оружие. Но я вам не верю, и я говорю вам, что такой Ита вернется». Я буду ждать, пока мой брат сам не скажет мне, жив он или мертв. Ча помолча выслушал все эти слова. «Хуй, нона». Пробормотал он. Грозовая тучка начала опасаться, что у Иноны овладел дух, и кто знает, добрый он или злой. Унчида слегка тронула Чапу за плечо. Воин обернулся к ней. «Чапа, это Томас видел сына моего сына убитым?» «Томас был после схватки в подвале и видел вождя в луже крови», – тихо ответил Чапа. Унчида опустила руку и прикрыла веки. «Это не твоя вина, Чапа». Снаружи послышался плач по воинам, которые ушли вместе с щапой и не возвратились. Опаленая земля, плач людей вот как запомнились грозовой тучке этот день и эта ночь, когда девочка окончательно простилась со своим детством. Шли дни, и очень скоро грозовой тучке из разговоров в палатках стало известно, что в прериях докотов появляются новые отряды длинных ножей. Она встретила Часки широконогого, друга хопеды. С раннего детства он дружил с грозовой тучкой вместе с ней, с ее подружкой Ящеркой, и с хопедой они лепили раньше из глины бизонов. Грозовая тучка была из палатки предательниц, как сказал однажды Хапедов. А Часки был сиротой, ему приходилось жить в палатке своего всеми ненавидимого дядюшки Шонки. Горечь переживаний сближала их. — Что же происходит вокруг? — спросила его девочка. — Ничего, — ответил Часки и посмотрел в серую даль, чтобы не выдать своего волнения. Ничего. На севере у Черных гор произошла большая битва. Там докоты победили генерала Кастера. Четанзапа был там. Надо ждать его возвращения с воинами Союза Красного Оленя. День за днем ждали мальчики и девочки, женщины и старики, и немногие, способные носить оружие мужчины, возвращение Четанзапы. Наконец он вернулся. Через почерневшую от огня стек прискакал он с десятью воинами к родному стойбищу, и грозовая тучка с радостью смотрела на военные трофеи, которые Чатанзапа и его воины везли с собой. Но она видела также мрачное выражение лица вождя, и ее радость опять была подавлена новым страхом и неизвестностью. Чатанзапа соскочил с коня и передал своего мустанга Хапеди, чтобы тот отвел его в табун. Прежде чем зайти в свою палатку, даже прежде чем навести сжица Хаванды Шиту, он подозвал в сторону Чапу Кручаву. «Где Текей-Ито?» — был первый вопрос Четанзапы. «Убит на форту». Рука Четанзапы невольно сжалась в кулак. «А вы? Почему вы не захватили форт? Он слишком сильно укреплен». «А что произошло у вас?» — спросил Бобер. «Мы убили много длинных ножей. Потом мы расстреляли все свои пули». Пришли новые, больше, отряды длинных ножей с новым генералом. Они скачут по нашим прериям, Татанка-Ятанка и Тачунка-Витко отступают с нашими отважными воинами к северу, к реке желтых камней. Но много наших палаток уже сдались и отправляются в резервации. «Я знал, что так и получится», — внятно произнес Чапа, обращаясь больше к самому себе, чем к собеседнику. Длинные ножи еще не были у наших палаток? Нет. Значит, скоро придут. Они погонят нас в резервацию. Но разве для этого мы убивали длинных ножей? Разве ради этого гибли наши воины? Нет, воскликнул Четанзапа. Мы двинемся с нашими палатками в Северные прерии, которые еще свободны. Кто танки, я танки и тащунки Витка. Я вернулся только для того, чтобы привести вас. На следующий день старый ворон и Четанзапа созвали совет воинов. Чапа Курчавый к нему до сих пор не принадлежал, но речь шла о том, быть или не быть племени, и мужчины позвали его, чтобы с ним посоветоваться. Совет продолжался долго. На следующий после совета день с восходом солнца старые воины Чатанзапа отдали приказ к выступлению. Перед палаткой вождя на кожаном полотнище, который был начертан четырехугольник, означавший четыре стороны света, стояли Унчида и Уинона. Они слышали приказ. Буйнона первая перенялась свертывать полотнище. Грозовая тучка стала ей помогать. Очень скоро все палатки были разобраны. Шесты палаток концами связали на спинах лошадей. Другие концы их волочились по земле справа и слева. Между шестами натянули полотнище палаток. На них женщины нагрузили имущество и посадили детей, которых матери уже не носили у себя за спиной, но которые еще не доросли до того, чтобы ехать верхом. Грозовая тучка и ее подружка Ящерка, внучка старого ворона, ехали на груженных имуществом лошадях. Колонна двинулась на север тем самым путем, которым 13 зим назад с Мататаупой, отцом Такей Ито, во главе двигалась на юг, на лошадиный ручей. Грозовая тучка слышала об этом от взрослых. Старшие помнили ту весну. Тогда Такей была был еще мальчиком по имени Харка. Ему было столько же лет, сколько сейчас было хапеде или часки, которые верховодили молодыми собаками. Было холодно, дул резкий ветер, воины распределили справа и слева от колонны, старый жрец хаван шита выступал во главе колонны с копьем в руках. Хапеда и часки ехали рядом с колонной, как воины. На второй день вечером, когда доходы только расположились на отдых, поставили палатки, прискакал на разгоряченном коне разведчик, и сообщил, что приближается большой отряд драгуны вольных всадников. Послышался резкий военный свисток. Четанзапа созывал воинов. Воины собрались вокруг своего вожака, потом вытянулись в линию в лагеря. лагеря. Они выглядели хорошо вооруженными, у каждого было армейское ружье, но женщины и дети знали, что и припасов у них не было, и они могли рассчитывать только на луки со стрелами. Внезапно появился вражеский отряд, полторы сотни всадников. У них были ружья и наверняка достаточно боеприпасов. Даже к грозовой точке было ясно, что борьба может окончиться только их гибелью. Были бы мужчины одни, они бы могли рассеяться, из укрытий нападать на отряд, возможно, посеять панику быть может, даже принудить его к отступлению. Но при такой тактике они не в состоянии были бы защитить лагерь. Вражеский отряд приблизился и остановился. Один из всадников на рыжика были хороших кровей, под защитой белого флага парламентер, выехал вперед. Он был в большой шляпе с загнутыми полями. Грозовая тучка обратила внимание на приросшие мочки ушей. Она уже видела однажды этого человека и такчас же узнала его. Это был Ред Фокс, убийца. Приветствую вас, господа. Эк, как далеко вы забрались, — начал всадник на языке докотов, добавляя английские слова. Ваши верховные вожди удрали все стойбище котов в, в пути, так что свертывайте палатки и в резервацию. Даем вам 20 минут. Не будете за это время готовы? Откроем огонь». Старейший воин, рода медведица, с орлиными перьями в волосах, выехал вперед и сказал. «Красный лис, мое имя старый вороны. Я видел много лет и зим, много краснокожих и много белых людей». «Ваши требования несправедливы. Приходи к нам в палатку советом, мы поговорим тогда о том, когда и куда нужно вести наше племя». «Можете говорить где угодно и сколько угодно», — закричал Ред Фокс. «Но две минуты уже истекли. Если через восемнадцать минут ваши палатки не будут свернуты, мы стреляем». Старый ворон понял. Перед ним беспощадный враг. «Восемнадцать минут!» — проревел Ред Фокс. Вы можете оставить при себе детей. Мы ничего не отберем у вас, но вперед со всем вашим добром в резервацию. Еще семнадцать минут, и от вас останется куча трупов». Старый ворой, Чаданзапа и Чапа Курчавы повернулись друг к другу и только обменялись взглядами. «Мы пойдем в резервацию», — сказал Чапа Курчавый, командующему отрядом. «Но наши женщины и дети уже целый день в пути. Мы отправимся завтра со восходом солнца». «Вы выступите через шестнадцать минут или смерть?» – крикнул Ред Фокс. Четанзапа тоже больше не раздумывал. Он подал знак свертывать палатки и складывать имущество. Усталые, голодные, женщины повиновались, и снова потянулась колонна. Грозовая точка на своей вьючной лошади была в общем ряду. Она смотрела прямо вперед. Справа и слева ехали вражеские всадники, сопровождавшие колонну. Она не хотела видеть врагов, которым вынуждена была покориться, поэтому-то она и не смотрела по сторонам. Перед ней ехала Уинона. Ни женщины, ни мужчины, ни дети рода медведицы за все время ночного марша не издали ни звука. Но из рядов драгуны, вольных всадников, то и дело слышались крики и брань. Никто, кроме Чапы, не понимал, что говорят эти люди, а Курчавый не переводил бранных слов.